Егор Куликов. Здесь все по-настоящему. Ужасы про этот дом начали ходить еще задолго до вашего рождения. Монотонно бубнил администратора для лучшего эффекта приглушил свет до полумрака. Злая ведьма, которая жила здесь и держала страхи всю округу, исчезла без следа. Долго никто не знал, что дом пуст, и потому все боялись в него зайти. Но когда вошли, то увидели, что ведьмы нет. Никто не знал, куда она исчезла. Быть может, она просто улетела и сейчас живет где-то в другом месте. Но ходит легенда, что ведьма пыталась совершить очень сложный обряд черной магии, дабы навсегда сохранить себе молодость и свежесть своего тела. Она собрала все свои самые дорогие вещи, закрылась в той комнате и начала проводить обряд. Но что-то пошло не так, и ведьма исчезла. Но она не покинула этот дом. Она все еще живет в нем, растворившись каждой вещи этого дома. Она буквально заполонила все своей энергией. И хотя ей было глубоко за 80, но те немногие, кто видел ее, говорили, что выглядит она совсем как юная девушка. Единственное, что выдавало ее возраст, были глаза и голос. Пустые погасшие глаза и старый скрипучий голос. Теперь, чтобы ведьма навсегда покинула этот дом, вам нужно найти те вещи, в которых она до сих пор живет. Вам надо собрать их в центральной комнате и провести обряд очищения. Только так мы сможем избавиться от злого духа. Только так мы сможем очистить этот дом. Быть может, вы не заметили, но этот дом никто не трогает. Хотя он давно уже оброс высотками. Ну а теперь, господа и дамы, я заведу вас в начало нашей истории. Вам предстоит захватывающее путешествие по дому полному темной энергии. Держите вот эти листовки и удачи вам. И помните, здесь все по-настоящему. Администратор раздал листовки четверым участникам и повел их в первую комнату. Здесь будет дан старт. В вашем распоряжении 2 часа, или же если решите загадку раньше, то раньше выберитесь на белый свет. Ну а теперь я вынужден с вами распрощаться. Он вышел из комнаты, закрыл дверь, но через секунду открыл ее, втиснулся в проем и сказал: Помните, здесь все по-настоящему. Исчез. Ну что, готовы проучить ведьму? Спросил Ваня, который был заядлым любителем квестов. На его счету была уже спасенная от зомби-вируса планета, усмирение искусственного интеллекта, загадка бешеного ученого и еще многое другое. Настя и Вика приглянулись и уверенно кивнули. Леха же задумчиво улыбнулся, но в глазах его читался страх. Он был бы и рад скрыть и выглядеть перед девушками настоящим героем, который не боится ни ведьм, ни драконов, ни самой смерти. По правде сказать, он и пытался так выглядеть. Выставил ногу вперед, руки скрестил на груди. Разве что нервная улыбка выдавала его истинные чувства. «Ну, давайте, чтоб все гладко прошло», — сказал Ваня и вытянул руку. Заметив некоторое недоумение в глазах друзей, он продолжил. «Да давайте, давайте, мы всегда так делаем, когда начинаем квест». Друзья неуверенно положили руки на его открытую ладонь, и Ваня, закрыв второй рукой пирамиду, несколько раз качнул ее и прокричал, как кричат команды перед матчем на футболе. Уа! протяжно завопил он и рассыпал сжавшиеся ладони. «Эй, мне показалось, ли у вас руки вспотели!» Улыбаясь своим широким ртом, заявил он. Друзья, словно по команде, спрятали руки за спины. «Ну, ладно, пора начинать. Время не вечное!» Ваня открыл дверь, откуда моментально повеяло сыростью и затхлостью. Он замер на пороге, еще раз посмотрел на друзей и шагнул в темноту. Друзья неуверенно переглянулись. «Но чего вас долго ждать?» Послышалось из темноты. «Пойдем?» – спросила Настя и, взяв Вику за руку, потащила ее за собой. «Я тогда замыкающий!» – снова скрестив руки на груди, сказал Леха. Было неприятно покидать ухоженную светлую комнату с приятным запахом новой мебели, с красивыми летними обоями, высокой, как в баре, стойкой регистратора. Было даже немного жутко шагать в это темное пространство. Они вошли в мрачную комнату, из-за скудного освещения сложно было определить размеры. Пришлось несколько минут не двигаться, чтобы глаза привыкли к темноте. Комната средней величины, примерно 4 метра в ширину и 5 в длину. «Наверное, это гостиная», – предположила Вика, продолжая держать подругу за руку. Ты «Думаешь, это этой ведьмы были гости?» – посмехнулся Ваня. «Кстати, а вы заметили, что этот дом и вправду никто не трогает? Эта развалюха стоит уже давно в черте города, а ее все не сносят. Она приносит деньги». Кто-то додумался взять листовку. Ваня ввел всех взглядом, понимая, что никто этого не сделал. Он зашел в предыдущую комнату, схватил листовку и, вернувшись, захлопнул дверь, отрезав яркий электрический свет. Редкие лучи пробивались сквозь доски на окнах, но этого было мало, чтобы разглядеть убранство. Да и листовку приходилось читать чуть ли не на сантиметр от глаз. «Так, для начала нам нужно найти свечи», — сказал Ваня, прочитав на листовке. «Вот они», — Настя ткнула пальцем в темноту. «А может быть, ты и есть та ведьма?» – предположил Леха, вглядываясь в теме, не пытаясь увидеть хоть что-то подобное свечам. Ваня, как самый опытный, без страха шагнул и начал ощупывать старый комод. Пальцы прошлись по стеклянной вазе с высохшими розами, которые при прикосновении обронили несколько лепестков. Затем были старинные часы, стрелка которых уже много лет показывала половину четвертого. Чайный сервис, резная шкатулка, подушечка с иголками и высокий медный подсвечник на три свечи. «Ай!» – крикнул Ваня, отдернув руку от розы и сунув палец в рот. Свободной рукой он взял подсвечник и передал Лехе. Алексей поднял подсвечник, отломал свечи и дал по одной Вике и Насте. Достал из кармана спички и зажег. Комната наполнилась нежным желтоватым светом, но приятнее от этого никак не становилось. Четыре жуткие картины вынырнули из темноты. На первом полотне, где была дверь в администраторскую, висела самая маленькая картина с изображением юной девочки – Она испуганно смотрела, будто бы в объектив камеры. Девочка спасалась от грозы, перебегая ветхий деревянный мостик. Ее широко раскрытые глаза были наполнены слезами. Тонкая платьице поднималась от шквального ветра. Камыши, как и деревья, посаженные на берегу, гнулись от капризов природы. Казалось, что девочка с ужасом смотрит именно на них, на тех четверых человек, которые с любопытством и страхом наблюдают за ней. Картина, напротив, была самой большой. На ней была изображена пожилая женщина, Точнее сказать, старуха самых преклонных лет. Ее соломенные волосы торчали в разные стороны, словно она только что проснулась. Пустыми глазами она смотрела вдаль, и во взгляде читалось некое желание. Желание чем-то обладать, чего-то добиться. Ее костлявые тонкие пальцы с большими узлами суставов обнимали шею. На указательном пальце красовалось кольцо с огромным зеленым камнем. Из-под руки, что покрывала шею, выбивалась золотая цепочка с кулоном в виде такой же костлявой руки, держащей бокал. «Как, наверное, неудобно носить такой кулон. Упадешь, и он воткнется тебе в шею», — подумала Настя, продолжая держать подругу за руку. «Какая отвратительная бабка», — промелькнула в голове у Лёхи. Третья картина, что висела левее от забитого досками окна, выглядела самой позитивной. Безмятежные натюрморты с тыквы, овощей и фруктов в плетеной корзине с листьями салата и парой веточек укропа. Но это было лишь на первый взгляд. Стоило присмотреться поближе, поднести свечу и озарить картину светом, как сразу же становилось заметно, что фрукты и овощи наполовину сгнившие. Обмякшие растения буквально сваливались в одну сторону, на ту, где была картина со старухой. Из яблок выползали черви и, словно испугавшись, ныряли обратно в свое райское съедобное жилище. А вот четвертая картина выбивалась из общего ряда. Если предыдущие картины выглядели старинно, было в них что-то древнее, пугающее, то это смотрелось просто. И даже самым потливым умам не удалось бы найти страх на этой картине, на которой холст был гладким, словно ее нарисовали только вчера. На полотне неравномерно и весьма кустарно были представлены предметы. Наручные часы с тонким ремешком, треснувшее зеркальце в серебряной оправе, расческая и резная шкатулка из дерева. Друзья с любопытством покрутили головами, и только Ваня задержал взгляд не на тех жутких картинах, а на последней. «Мне кажется, я понял», — не совсем понятно, — заговорил он, держа проколотый палец во рту. «Нам надо найти эти предметы и с ними провести обряд. Ну что же, дело за малым». «Ну и чего нам делать?» — спросил Леха, прохаживаясь возле окна со свечой. «Искать?» — ответил Ваня и тут же подошел к комоду. Эй, кто со свечой? А ну-ка подойдите. Леха подошел и задрал свечу. Ваня с головой ушел в ящики, перерывая содержимое. Он вывалил на белый свет потрепанные книги, старые фотографии, детские игрушки, фарфоровые куклы, набор иголок, ручки, спички и карандаши. Он перерыл каждый ящик, но так и не нашел ни одного предмета с картины. Ай! Ни с того ни с сего он завопил из глубины ящика. Да ай! Повторил он через секунду. «Лёха, ты мне на шею парафин капаешь!» «Оу, извини, черта тут нету. Надо искать в других местах», нервно сказал Ваня, выползая из ящика, растирая шею и стряхивая паутину со своей шевелюры. Он посмотрел на отстраненных подруг, которые продолжали держаться за руки. «Мне одному это, что ли, надо?» «Что?» – переглянулись Вика с Настей. «Я один, что ли, хочу выбраться из этого дома и уничтожить дух ведьмы?» «Нет, мы тоже хотим». «Ну так давайте!» Девушки вновь переглянулись. «Ищите вещи! Вон с той картины!» Ваня указал на полотно. Девушки еще раз взглянули друг на друга, тяжело вздохнули и все-таки, расцепив руки, пошли искать. Смотрели везде. Под единственным столом, под стульями, еще раз обшарили комод и прощупали все стены. С осторожностью подошли к картинам и отодвинули их от стен. «Ой, я что-то нашла! Нашла!» Так сильно завопила Настя, словно отыскала ключ ко всей разгадке. «А ну-ка, что там?» Тут же подскочил Ваня. «Не знаю, какая-то бумажка». Ваня выхватил бумажку, поднес к свече. Обычный кусок пожелтевший от старости бумаги, изодранный по краям и слегка помятый. «Фигня какая-то!» Он откинул бумагу и пошел ладонями обтирать стены. Вдруг там что-то спрятано. «Блин, тут даже дверь вторая закрыта!» «Мы в ловушке!» Сказал он с наигранным страхом. Предметы искали долго. Свечи уже успели прогореть на четверть, но мрачная комната не дала им ни единой подсказки. Пока Леха, подгоняемый в ванне, обстукивал стены и в очередной раз пересматривал вещи комода, заскучавшие девушки сели на мягкие стулья и взяли листовку. «Бауда ты, Ваня!» – сказала Вика, вглядываясь в инструкцию. «Тут на другой стороне написано, что надо найти выход из этой гостиной». «Оу, я же говорила, что это гостиная!» — воскликнула Вика и тут же продолжила. «После этого мы попадем в комнату, в которой есть три двери. Первая дверь ведет на второй этаж, вторая — в подвал, а третья — в комнату ведьмы. Так что мы тут зря торчим уже минут 15. А как ты дверь эту откроешь, там не написано!» — поинтересовался Ваня, уперев руки в бока. «Есть подсказка рядом с картиной». Леха взглянул на предводителя Ваню, затем взял лоскут найденной бумаги и начал водить им над свечой. «Круто!» Только и сказал он. Все ринулись к нему, успев увидеть, как на чистой бумаге проступает почерневший рисунок, который изображал третий ящик комода и второе дно. Я так и знал, что с комодом что-то нечисто. Ваня выдернул третий ящик, надавил на дно, и оно тут же провалилось. Он вытащил маленький медный ключик и затрясом в руках, как золотым самородком. Дверь открылась легко. Как и было написано в инструкции, за ней их ждала комната с тремя дверями. Никто не говорил, что она будет круглая, но это никого не удивило. В этой комнате совершенно не было окон, и если бы не зажженные свечи, то здесь царила бы настоящая тьма. Тут также сильно пахло сыростью и старостью. На стене висели длинные часы с кукушкой точно над большим зеркалом, почти во весь рост. Из мебели только стол, несколько горшков с сухими цветами и небольшой книжный шкаф. Потолок был высоким, и пламени свечи не хватало, чтобы увидеть, что там нарисовано и нарисовано ли там что-то вообще. Ребята разбрелись по комнате. «Ну-ка дай инструкцию». Ваня вырвал листовку у Вики и впился в нее взглядом, максимально близко подойдя к пламени. «В этой комнате вам предстоит сделать сложный выбор». Из-за отсутствия света приходилось читать по слогам. «Мы даем вам подсказку. Дверь справа ведет в спальню ведьмы. Дверь прямо ведет на чердак. Так, а левая ведет в подвал». «А теперь попробуйте разобраться, как вам поступить!» «Подсказка для хорошего продолжения этой комнаты вам понадобится... Вы понадобитесь все!» «Удачи!» «Ну и что дальше?» — спросил Лёха. «Если прочитаем, будет неинтересно». Ваня сунул листовку в карман и еще раз оглядел комнату. «Дальше нам нужно искать, как открыть эти двери. А вдруг они открыты?» Сказала Вика и, отпустив подругу, дернула ручку каждой двери. «Ты что, думаешь, что ведьма дура, что ли? Будет двери открытыми держать?» Продолжал острить Ваня. «Ладно, ищем ключи или чего-то подобное. Так, Леха, прощупай зеркало и часы, докуда дотянешься?» «Настя, горшки с цветами, а ты...» Ваня задумался, чем бы таким занять Вику. «Ты прощупай стол и проверь книги». Ребята принялись за работу. Перестук и перезвон немного оживил мертвый дом, но все равно находиться там было неприятно. На стенах танцевали тени, а зеркало-то и дело заставляло ребят пугаться, выбрасывая мрачное отражение. Может что-то на потолке есть? Предположил Ваня и взяв свечу у Лехи, поднял ее вверх. Может, я подбросить? Сказала Вика. Ваня подбросил, и свеча не дойдя до самой высокой точки погасла. Пришлось зажигать снова. Пока все искали подсказку или же делали вид, что искали, Ваня как завороженный смотрел на часы. Он подошел к ним и задрал голову. Его роста хватало на то, чтобы потрогать две свисающие шишки и деревянное дно, но этого явно ему было недостаточно. Тот что что-то на полу», — сказал Леха, стоя у двери. «Похоже на какую-то кнопку с кругом». «А я нашла зеркальце», — залопила Настя, стоя около цветов. «Лех, подойди», — скомандовал Ваня. «Давай-ка я на тебя заберусь и глянем, что там в часах». «Тут кнопка и зеркало. Потом с твоей кнопкой разберемся, никуда она не денется». Повесив голову, Леха подошел к Ване и присел. Иван залез ему на плечи. «Давай свечку, я тебе сейчас мстить буду», — сказал Ваня, намекая на то, что теперь он будет капать парафином. Кряхтя и дрожа всем телом, Леха выпрямился и уперся руками в стену. Он стоял почти напротив зеркала и видел, как лицо его багровеет. «Давай-ка побыстрее только», — выдавил он из себя. «Не торопи». Ваня открыл рукой дверцу и, словно что-то понимал в часовом механизме, начал рассматривать шестеренки. Девчонки прекратили поиски и с интересом наблюдали за парнями. Иван долго рассматривал внутренности часов, затем прикоснулся к дверцам, где должна была сидеть кукушка. И эти дверцы внезапно распахнулись. С диким звоном часов и перестуком молотков из дверцы на деревянной подложке выскочило нечто. Ваня с криком отшатнулся, а Леха под ним едва удержал равновесие, чтобы не распластаться на полу. «Ух, блин!» – выдавил Ваня, удобнее усаживаясь на плечах товарища. Часы оборвали звук так же быстро, как и начали звенеть. «Что там?» – приблизилась Настя. «Похоже на змею!» «Да, вместо кукушки на жердочке была металлическая змея» матовые черные чешуйки и глаза, сверкающие стеклянным отражением свечи. С осторожностью Ваня ощупал змею, а затем, ловко сдерживая страх перед друзьями, засунул руку в домик. «Что там?» «Не знаю, какая-то записка». «Все?» — с явной надеждой спросил Леха. «Дай проверю». Друзья окружили Ваню. Тот, в свою очередь, не сразу разжал кулак, словно специально тянул ожидание. Он, наконец, аккуратно развернул пожелтевший листок бумаги. Какие-то предметы. Те, что на картине? Нет, тут другие. Кулон у старухи был, гребень со стрекозой, кубок какой-то. Там был кубок? Вроде нет. Так, тут еще написано что-то. Ваня прильнул к бумажке, снова читая по слогам. Для всего есть свое место. Разбуди меня звоном долгим. Окропи кровью каждый предмет и круг. Встань в центре круга. «Прикоснись к отметинам, закрой глаза в центре круга, жди, жди, жди...» Непонятно дальше, уже затерлось. «Что-то как-то это не подсказка на выход из этой комнаты», недовольно сказала Вика, которая уже хотелось быстрее закончить этот квест. «Зеркальце», напомнила о себе Настя. Ваня взял зеркальце. «Что-то не подсказывает, что эта картина — это ложный след». «Специально сделали, чтобы запутать нас. Слишком все ясно. Зеркальце здесь почти на открытом месте. Скорее всего, остальные предметы будут в других комнатах». «Вот там-то и настоящая подсказка», — сказал он, помахивая пожелтевшим листком. Ваня свернул бумажку и сунул ее в карман, где уже ютилась листовка организаторов. «Кнопка», — напомнил всем Леха. «Там кнопка у дверей. Они подошли к месту, на которое указывал Леха. На полу рядом с дверью был небольшой выступ размером с садовую плитку, окруженный небольшим бордюром в радиусе полуметра. Леха наступил на него, и выступ, прогнувшись, сравнялся с полом. «И тут кнопка», — сказала Вика, указывая на точно такой же выступ возле двери, что вела в спальню ведьмы. «Ха, для этого понадобитесь вы все», — вспомнил Ваня слова из инструкции. «Ищите еще кнопки». Остальные выступы нашли быстро. Каждый такой выступ был возле двери, И один посередине комнаты выступы что находились рядом с дверями были окружены бордюром как подковой как это мы их сразу то не заметили я так понимаю что нам надо стать на эти кнопки и тогда откроются двери ребята разошлись по кнопкам настя выбрала центральную ваня чердачную лёха решил выбрать кнопку рядом с дверью в подвал а вики досталась кнопка у комнаты ведьмы как только все встали двери как по волшебству распахнулись Вот это... Ваня не успел закончить фразу, как сверху с шумом рухнула стена, точно по бордюру в виде подковы. Теперь он был условно в коконе, отделенный ото всех. Глава первая. Ваня. Сразу после того, как в ушах перестал звучать визг девчонок, первая мысль, которая пришла ему в голову. Организаторам респект. Как же они круто все замутили. Одна комната, вторая. И самый главный страх в разделении. Да, да. Вместе не так страшно. А теперь даже я слегка подрагиваю. Идеально продумано. Ваня был единственный, у кого не было свечи, отчего пришлось вытянуть руки и потрогать шершавые стены. Под пальцами чувствовалась старая деревянная обивка, изъеденная паразитами и рассохшаяся до глубоких трещин. «Эй, как вы там?» — прокричал Ваня в надежде, что его хоть кто-нибудь услышит. «Нормально!» — взвинченным голосом ответила Настя, которая оставалась в центральной комнате. «А остальные как?» «Тоже ничего, наверное». Ну, передаваем привет. А я поднимусь, посмотрю, что там у меня. Хорошо, трусиха, тихо сказал про себя Ваня, продолжая недоумевать, как так сделали эти организаторы, что перед ними всего лишь одна стена, а слышно так, словно между ними их сотни. Он начал подниматься по лестнице. Каждая ступенька жалобно скрипела. Некоторые дрожали и казалось, сейчас обломаются. Предпоследняя ступенька и вовсе была сломана, от чего он чуть не упал благо успел схватиться за стену, но загнал занозу точно по центру ладони. Ваня дернул дверь на чердак, который открылась жестким скрипом, словно трещотка в детских машинках. Чердак был завален хламом. Ему удалось это разглядеть, так как окна были грубо заколочены досками, сквозь которые проникал солнечный свет. Было не так ярко, но и свеча здесь была бы лишней. Крыша сходилась сверху под острым углом. Толстые балки нависали прямо над головой, и если не пригнуться, то можно расшибить себе голову. Только одна балка ближе к центру была выше остальных. На дальней стороне чердака стояла пианино. Слева и справа, вдоль всего чердака, были накиданы горы вещей и посуды. Ваня оглядел убранство комнаты и пожалел, что выбрал именно чердак. Он уже представил, как ему придется рыться в этом пыльном, пропахшем старостью и сыростью хламе ради того, чтобы найти, во-первых, нужный предмет для обряда, ну а во-вторых, поднять заслонку, дабы вернуться к друзьям. Проходя мимо гор пыльной посуды, он увидел странных кукол, которые не были заметны с первого взгляда. Странные и довольно жутковатые. Хорошо, что тут светло подумал Ваня и почувствовал, как волосы встают дыбом. На всякий случай он осмотрелся и, убедившись, что рядом нет друзей и не перед кем кичиться, вздрогнул всем телом и обнял себя за плечи. Странное ощущение прорастало в теле с каждым шагом. Волосы на затылке не хотели ложиться обратно, продолжая опорщиться, как у ежа. И словно по инерции, Ваня почувствовал, как волосы на всем теле становятся дыбом. Страх пробирался под корку мозга но Ваня никак не мог понять, откуда, где сидит предмет его устрашения. «Ребята!» — крикнул он во всю глотку. Ответа не последовало. Он не дошел до края чердака всего пару шагов. Вместо этого он вернулся к лестнице и спустился, не закрывая дверь, чтобы не окунуться в кромешную тьму. «Настя, ты тут?» «Да», — приглушенно ответила она, словно сквозь плотную стену ваты. «Ты нашла что-нибудь?» «Я не искала. Я жду вас!» – Ваня недовольно сплюнул, в надежде, что она этого не услышит. «А ребята что-нибудь нашли? Или тоже меня ждут?» «Нет, ничего». «Ладно, я пошел наверх!» – Ваня отлип от перегородки и поднялся по лестнице, снова провалившись ногой на последней ступеньке. Стоило ему сделать шаг на чердак, как внутренний страх вновь начал нарастать и вернул волоскам стоячее положение. Ваня невольно вздрогнул и оглянулся. «Ничего не изменилось!» Пыль, вещи, хлам, посуда, куклы и пианино. Вроде Может, бы их было меньше. меньше, подумал Ваня, все-таки решив дойти до музыкального инструмента. Десятки пар глаз наблюдали, когда он медленно шагал по дощатому полу. Они прятались везде. В старых вещах, среди пыльных тарелок, несколько было замечено на балках под потолком, и даже на пианино, над раскрытыми нотами, сидели три куклы. Они все были разными, словно из разных десятилетий или даже столетий. Некоторые были пластиковые, вытянутые как струны, с пластмассовыми волосами и цветными нарядами. Другие же были сделаны из дерева, словно украдены у начинающих художников, которые используют их для рисунков с натуры. Третьи и самые страшные были слеплены из фарфора. Они были в красивых пышных платьях, чаще всего в шляпах и с зонтами, и выглядели они слишком естественно, что больше всего и пугало». Если в других куклах сразу виднелись игрушки, из-за несоответствия форм, из-за слишком блеклого цвета кожи, из-за грубо положенной краски на лицах, то фарфоровые куклы выглядели совсем как живые. Они лежали в неестественных позах с вывернутыми руками, отвернутыми за спину головами, и Ване казалось, что им очень больно. Он ступал шаг за шагом, приближаясь к пианино. Комната словно удлинилась до запредельных размеров. Он уже больше минуты шел, но пианино приближалось слишком медленно. Будто деревянный пол этого нескончаемого чердака пришел в движение, и он топтался на месте, как на беговой дорожке. Время текло слишком медленно. Ваня ступал шаг за шагом, слушая, как скрипят уставшие доски под ногами и осматривая кукол, которые в ответ смотрели на него. Он бы с радостью подошел к каждой и завернул им головы в другую сторону, чтобы не быть в пристальном внимании стеклянных глаз. Но его устраивал и тот вариант, что далеко не все куклы смотрели на него. Некоторые валялись лицом вниз, покрытые пылью. Другие сидели, телом повернутые к нему, но головы их были отвернуты. Остальные скрывались под ворохом тряпок. Их он не видел, но ощущал присутствие. Ваня продолжал идти, заметив, что пианино начало приближаться быстрее, словно пол перестал двигаться, вернув ему возможность осмотреть инструмент вблизи. Пыль густой волной поднималась от каждого шага и переливалась в лучах солнечного света, который пробивался сквозь оконные щели. Иван наконец-то добрался до пианино и осмотрел его. Пыльный ряд клавиш, некоторые из которых запали. Лаковая поверхность потрескалась и запузырилась, будто рядом что-то горело. Три фарфоровые куклы сидели сверху и все смотрели в стену. Интересно, Интересно они, что они постоянно, постоянно пыль наносят, наносят на фортепиано?», на фортепиано. Промелькнул в его голове. Ваня провел пальцами по взбугрившемуся лаку, собрав пыль. Он перетер ее пальцами, словно собирался определить природу появления пыли, как делают охотники, напавшие на след жертвы. Провел пальцами по клавишам и, наконец, нажал на одну из них. Мерное гудение ворвалось в тишину и волнами разошлось по всему дому, как призыв. Забавно, но ему показалось, что этот звук ушел далеко за пределы чердака. Он просочился сквозь стены и коснулся каждого уголка и каждой вещи в этом доме. Ваня бы с удовольствием сыграл какое-нибудь произведение, если бы умел. Но знал он лишь собачий вальс, который играл больше семи лет назад. Немного сгорбившись, так как не было вокруг стула, он положил пальцы на клавиши и сыграл несколько нот. Звон расстроенного пианино вновь наполнил чердак. Он угадал с нотами, и у него все-таки получилось сыграть свое коронное и единственное произведение. Слева под пыльным пледом он увидел ножку стула. И вот спустя минуту Ваня уже сидел на нем, смотрел в ноты, словно что-то понимает и пытался идеально сыграть свою мелодию. Одна из клавиш западала и не всегда получалось выудить нужный звук. Он так увлекся игрой, что не заметил, как фарфоровая кукла, сидевшая сверху, повернула голову. Вначале одна, а спустя несколько тактов все куклы, сидевшие на пианино, смотрели своими стеклянными глазами на паренька. Ваня бросил случайный взгляд на кукол, но не придал им особого значения. Лишь спустя несколько секунд, как озарение до него дошло, что все они сменили свое местоположение. Его пальцы по инерции бегали по клавишам, хотя мыслями он был в прошлом, вспоминая, а действительно ли куклы сидели к нему спиной, или показалось, или с ним шутит его собственное разыгравшееся воображение. Он продолжал перебирать варианты до тех пор, пока одна из кукол не наклонила к нему голову. «Не останавливайся, сынок!» сказала бежевая кукла голосом скрипучим и жестким, словно в железных тисках крошатся стеклянные бутылки. Ваня, как ужаленный, отпрыгнул от пианино и упал на спину, собирая белой футболкой пыль. «Не переставай, сынок!» сказала вторая кукла в зеленом платье. «Или мы сыграем для тебя!» вторила ей третья в джинсовом комбинезоне. Иван судорожно осмотрелся по сторонам, боясь увидеть и других кукол, которые бы с таким же выражением смотрели на него. Но нет. Все они валялись в том же положении, что и тогда, когда он так долго плелся к этому пианино. Он еще раз посмотрел на живых кукол, но они не двигались и молчали. «Это лучший квест!» — сказал он и встал, продолжая чувствовать тревогу. Сердце его колотилось в груди, но спустя минуту все стало успокаиваться. Волосы уже не торчали на затылке, а пальцы не дрожали, как у пьяницы после хорошего вечера. «Может, Может тут надо, надо сыграть секреты, ноты, чтобы что открылась дверь?», дверь. Проскочила шальная мысль, которую он вцепился, как клещ, в тело животного. И только он додумал мысль, как увидел нотную тетрадь рядом с пледом, что укрывал стул. Теперь он не сомневался, что надо сыграть правильные ноты. Ведь в квесте, как в играх, чаще всего, чтобы открыть какую-то захудалую дверцу, необходимо обойти пол карты, найти золотой ключик, который откроет сундучок, где ты возьмешь карту, которая приведет тебя к золотому слитку. И этот слиток надо переплавить в кувшин, наполнить им воду из третьего крана, потом этой водой кропить стену и среди кирпичей выступит новая карта, на которой будет видна комната, в которой ты найдешь ключ от этой двери. Ну или что-то в этом роде. Ваня с опаской подошел к пианино, не спуская глаз с кукол. Он, конечно, знал, что все они механические и все это обычная игра, Но страх все равно заставлял его концентрировать свое внимание, не упуская из виду ни одну мелочь. От того, что чердак освещали тонкие полоски солнца, было еще страшнее. Ведь во всех фильмах ужасов все самое жуткое происходит ночью. Лишь тогда, когда у тебя погаснет последний источник света. Только в такие моменты все монстры и дьяволы начинают атаковать главного героя. Но стоит ему, то есть главному герою зажечь спичку или каким-то невероятным образом дотянуться до выключателя, то вся нечисть тут же отступает. А здесь, здесь действительно все по-настоящему. Вместе с тетрадью он вытащил и кубок, который был изображен на пожелтевшей бумаге в его кармане. О, О неплохая находка», – подумал он, заталкивая маленький кубок в карман. Тетрадь он положил рядом с открытыми нотами и начал читать и прикидывать, какую клавишу и когда нажимать. Произведение было несложное, и для правильной игры не стоило обладать музыкальным образованием или законченной консерваторией. Он еще раз взглянул на кукол и для надежности отвернул их от себя к стенке. С аккуратностью он начал нажимать клавиши, и после шестой ноты пианино продолжило за него. Ваня убрал руки, с изумлением смотря, как невидимые пальцы нажимают клавиши. Чердак наполнился простой, но очень приятной мелодией словно он открыл музыкальную шкатулку, где балерина крутится на золотом диске под нежный мелодичный перезвон. Приятный солнечный свет и эта мелодия слегка успокоили Ваню, и он умудрился даже получить от этого удовольствие. Откинувшись на скрипучую спинку стула, он закинул за голову руки и стал ждать, когда мелодия доиграет, а дверь внизу откроется. В нем была эта уверенность и было чувство превосходства, что он не струсил перед живыми куклами и также легко нашел разгадку к тайне этой комнаты. Он даже ухмыльнулся и покивал головой, когда куклы, как по команде, вновь повернулись к нему лицами. «Ну, что еще скажете?» – надменно спросил он. «Как спрашивают люди у роботов, изначально зная, что это некая программа, которая имеет свои фразы и слова». Ваня уперся ногой в фортепиано и откинулся на стуле так сильно, что стал балансировать на задних ножках стула. Куклы переглянулись между собой. Их глаза... Да, да, их стеклянные глаза тоже пришли в движение, а не только головы. Кукла в бежевом платье, сидящая по центру, посмотрела на Ивана, и ему показалось, что он увидел сужение зрачков. Но ну, не настолько же здесь все так круто», – подумал Ваня, продолжая качаться на стуле и слушать нежный перезвон фортепиано. «Для начала обернись!» – снова этот голос лопающегося стекла. Чтобы не ставить стул на все четыре ножки, Ваня запрокинул голову назад, посмотрев на чердак вверх ногами. Он не сразу сообразил, что кукол стало больше. «Намного больше!» В разы больше. Они были везде. Они, словно черви, после дождя повылезали из-под вороха тряпок, из-под старых сервизов и даже из-под пола. Они восседали на вещах и смотрели на Ваню. Пластиковые куклы смотрели своими плохо нарисованными глазами. У деревянных вместо глаз были лишь точки. Фарфоровые куклы с четкими чертами лица смотрели на человека с вывернутой головой, как на добычу. На балках под потолком, как стая воробьев, сидели куклы. Некоторые из них, свесив ножки, болтали ими. Почти все куклы начали крутить головами на все 360 градусов. Вани не сразу поверил, что это происходит на самом деле. Он перестал качаться на стуле, сел ровно и вновь обернулся, уже через плечо. Вдруг от того, что он смотрел вверх ногами, происходило вся эта вакханалия. Нет, куклы по-прежнему смотрели на него, болтали ногами и крутили головами, а пианино продолжало играть мелодию, которая в этой атмосфере уже не казалась такой нежной и приятной. Наоборот, мелодия вселяла страх и ужас, как ледяная буря проникала внутрь и холодила сердце. Иван все еще надеялся, что это лишь часть сценария. Так и должно было быть. Недаром этот квест нахваливали все его друзья и оставили положительные оценки на фрумах. Округлив глаза, он продолжал смотреть на игрушки, Свет стал приглушаться, словно кто-то неведомый задвигал плотной шторы солнца. Мрак и жуткая музыка. Ваня смотрел, как завороженный, чувствуя, что еще чуть-чуть, и он потеряет сознание. Его лихорадило. Сбивчивые мысли, как головы у кукол, крутились вихрем. Он не мог поймать ни одну. Он даже не думал. Он только ощущал, как тревога комом растет внутри. Тревога и дикий страх. Животный страх перед смертью. В один момент пианино перестало играть, и когда последний звук последней ноты растворился среди сумрачного пространства длинного чердака, все куклы как одна повернули головы в его сторону. «Привет, Ванюша!» — сказала одна из кукол, сидящих на пианино. Ваня повернулся, и в этот самый миг кто-то, скорее всего, та, что в джинсовом комбинезоне, прыгнула ему на лицо. Он закричал, пытаясь сорвать паршивую игрушку с лица, но маленькие фарфоровые пальцы крепко вцепились в его длинные волосы. Кукла обняла его лицо, как паук, одной ручонкой схватившись за волосы, а второй крепко сжав мочку уха. Ваня упал на пол, схватив куклу, и что из мочи от себя. В руке у него остались лишь ее вещи и шальная мысль. Шальная, дурацкая и совсем несвоевременная мысль пронзила голову, что он держит в руках ее комбинезон. «Да о чем я думаю?» – поправил он себя – продолжая срывать куклу. Голое тельце извивалось у него на лице, и единственное, что он мог слышать, это свое учащенное дыхание и едва уловимый крик, который тут же угасал в холодном фарфоровом тельце. Не жалея себя, да и не время было жалеть, Ваня встал на четвереньки и со всего размаху приложился от деревянный пол. Кукла завизжала, но не отпустила его пышной шевелюры и его уже красного уха. Перевалившись на спину, он двумя руками схватил куклу. Пальцы скользили по гладкому тельцу, и всего за секунду до того, как дернул он ее от себя, кукла крошечными зубами укусила его бровь. Через мгновение Ваня держала кровавленное тело на вытянутой руке, подальше от укушенной брови и вырванной мочки уха. Он перестал видеть правым глазом, так как кровь водопадом полилась из рваной раны. Видимо, куклы начали жалеть своего собрата и в один голос начали реветь – «Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу», не помня себя, Ваня вскочил на ноги и зажал рваную бровь ладонью, где все еще сидела заноза. Естественно, он не почувствовал этого крошечного кусочка дерева в ладони, потому как в данный момент проблем было гораздо больше. Он побежал по длинному коридору, который вновь увеличивался с каждым шагом. Кровь текла по его лицу и капала на грудь. Ваня бежал большими шагами. Казалось, что он преодолел уже больше ста метров, но единственным глазом он видел, что дверь на лестницу была все так же далека. Не заметив верхнюю балку, он ударился о нее головой, и в глазах тут же засверкали искры. Он рухнул на пол, боясь, что еще одна кукла может кинуться на лицо. Вторую он не переживет. Ваня вскочил на ноги и, как антилопа, преодолевая по несколько метров, пронесся к двери. В этот раз он был более осмотрителен и пригнулся. К гудению кукол, которые продолжали выдавать свое гу-гу-гу, добавился и звон опрокинутой посуды, и этот звон легко входил в стекольный голос игрушек. Когда до заветной двери оставалось чуть больше половины, с верхней балки, той, которая выше всех, спустилась едва заметная петля. Ваня влетел в нее головой, как заяц, попавший в селок. Его тело продолжало двигаться по инерции, петля затянулась на шее, а ноги улетели далеко вперед. Снова шальная мысль посетила голову. «Хорошо, что хоть успел вдохнуть!» Ваня почувствовал, как тонкая нить впилась в кожу, а затем ощутил кровь, которая начала мелкими каплями просачиваться сквозь порезы. Спустя секунду шею жгло так, словно ему накинули раскаленную до краснопроволоку. Кровь брызнула из глубокого пореза, но он не замечал этого. Единственное, что хотелось, это вдохнуть, наполнить легкие этим затлым запахом чердака, полным пыли и сырости. Вдохнуть эту плесень, заполнить легкие хоть чем-нибудь. Невообразимая сила дернула вверх, и ноги оторвались от пола. Ваня попытался втиснуться пальцами между веревкой и шеей, но она уже глубоко вонзилась в кожу. Тогда он вытянул носки, лишь бы дотянуться до дощатого пола. Встать, хотя бы кончиками больших пальцев упереться в твердую поверхность. Казалось, что не хватает всего пары сантиметров, и так оно и было. Иногда один из пальцев чиркал по полу, Но Ваня этого не замечал, его легкие горели, тело все пылало. Хотелось вдохнуть так же сильно, как и выдохнуть, застывший в легких воздух. Он кряхтел, глаза вылезали из орбит. Голова раскалывалась и раскраснелась до такой степени, что была сравнима с цветом окровавленного лица. «Почему, Почему дверь? Двери? Будто там, там есть, выход. есть выход!» Снова эти бредовые мысли не вовремя. Болтаясь на тонкой веревке, он едва слышал кукольное «гу-гу-гу». Когда он почувствовал, что силы его покидают, сделал то, что было самым простым и самым логичным. Он схватился не за веревку, а за балку, которой его уже успели привязать. И вот он, живительный кислород, начал поступать в легкие. Петля продолжала сдавливать, но, лишившись веса тела, ослабила хватку, и он вдыхал кислород, словно через коктейльную соломинку. Но он и этому был очень счастлив». Хрипя и вдыхая воздух, он открыл глаза, увидел, как на него сверху смотрит десяток кукол. Они, как попугаи на жердочке, крутили головами и улыбались. Фарфоровые лица были похожи на лица сумасшедших. Ваня попытался подтянуться, но сил не хватало. Окровавленные руки скользили, и он едва вновь не сорвался, чтобы тонкая веревка его не задушила или перерезала бы шею. Дышать стало легче, и вместе с кислородом к нему пришла ясность – Он продолжал висеть на руках, то и дело, перехватываясь на скользкой от крови балке. Он чувствовал, как холодные тельца касаются пальцев и надеялся лишь на то, что хватит сил висеть. Со временем, он не знал, сколько точно прошло, петля ослабла и стала дышать намного легче. Легкие жгло от обилия кислорода. Голова перестала гудеть, и он совсем не чувствовал ни боли от порезов и укусов, ни усталости. Собрав волю в кулак, подтянулся, чтобы взобраться на балку. Чтобы сесть на нее, развязать петлю и убраться из этого проклятого дома. В голове уже выстроился план. Подтянуться, закинуть ногу, попытаться закрепиться там, чтобы оседлать эту балку. Вылезти из петли и прыгнуть в окно. Дверь-то ведь была закрыта. На кой черт он вообще бежал к двери, если рядом были окна? Окна были забиты какими-то гнилыми бутафорскими досками. Первую часть плана... Он выполнил без особых усилий. Страх придавал ему сил. Адреналин бурлил в крови, как пузыри в фонтане. Он подтянулся на руках и оказался на одном уровне с теми куклами, что сидели на балке. Гул мгновенно затих. Стало тихо, как в тот момент, когда он сделал первый шаг на чердак. И эта тишина испугала его больше всего на свете. Когда он изогнулся, чтобы закинуть ногу, одна из кукол в красивом розово-черном платье вонзила руку в его глаз». Ваня почувствовал, как нечто твердое, жесткое проникает в глазное яблоко. А спустя секунду он почувствовал внутри ее движущиеся пальцы, которые схватили глаз изнутри и дернули на себя. Не в силах терпеть боль, разжав руки, он вновь оказался в петле, которая еще глубже вошла в шею, облив окровавленную футболку очередной порцией крови. Он кричал лишь тот момент, когда летел от балки к низу до тех пор, пока веревка вновь не придавила горло. Кряхтя и действуя на интуитивном уровне и совсем не соображая, что делает, он вновь ухватился за балку. Но это была уже не попытка спасения. Скорее, это было отдалением смерти, чтобы веревка чуть позже окончательно сдавила шею. Плавая в собственных мыслях, Ваня держался за балку, цепляясь за жизнь, так же, как цеплялся за едва видимый свет в глазах, точнее, в одном глазу. Пальцы его продолжали скользить, в вязкой крови. Он висел на руках, ожидая чуда. Но куклы решили иначе. Та кукла, что держала в руке измятую оболочку глаза, схватила за палец и попыталась оторвать. Но Ваня мертвой хваткой вцепился в струганное дерево и не желал разжимать ни единый палец. Поддавшись примеру розово-черной куклы, остальные, ржав свои стеклянные зубки, ухватили скользкие пальцы Вани и изо всех сил потянули вверх. Кукольный гул снова начал заполнять пространство чердака. Кукла в розово-черном платье наклонилась над пальцем, разжала рот и вцепилась крохотными зубами точно в сустав. А другая кукла в черном пиджаке и шляпе, точно как у Чарли Чаплина, подцепила тонкими пальцами ноготь и дернула вверх. Если бы Ваня мог закричать, он кричал бы так громко, что его услышали бы на другом конце города. Но тонкая веревка не давала этого сделать». Крик так и остался в окровавленном и уставшем теле. Превозмогая боль, он продолжал висеть на руках. Видимо, куклам понравился прием Чарли Чаплина, и они медленно по очереди поднимали все его ногти, словно что-то искали под ними. Оторвав ноготь, они заглядывали под него, а затем опускали обратно, будто бы даже разочаровавшись, что там ничего не было. Ваня висел на руках, Даже когда сорвали все ногти, и разжал он пальцы лишь потому, что кровь залила всю балку. Последняя мысль перед тем, как он потерял сознание, была «надо, Надо было прыгать, прыгать в окно». После этой мысли смерть наступила от нехватки кислорода. Куклы еще долго гукали и смотрели на мертвого парня, прежде чем замолкнуть. Одна из них ловко соскользнула по нитке, опустилась на плечо, споузла по окровавленной футболке и выдернула кубок. Золотая чаша звонко грохнулась на пол, несколько секунд кувыркалась, пока не стала точно под телом. Капли крови начали наполнять кубок. В густой тишине чердака едва слышно скрипела веревка, а окровавленное тело продолжало крутиться по спирали. Глава 2. Лёха. Он сразу почувствовал, как сердце бешено стучит в груди. Эта перегородка отрезала его от друзей и едва не погасила пламя единственного источника света. Он слышал, как Настя кричит за дверью, кричит громко и протяжно. Но до него звук доносился легкий и приглушенный. «Настя!» – крикнул он и прикоснулся к стене. «Чего?» – послышалось ему, словно она была не в паре сантиметров, а в ста метрах. «Ты как? Нормально!» «Спроси у Ваньки, как мне отсюда выбраться? А думаешь, он знает? Это же квест! Найди там что-нибудь! Ключ, например!» Леха осторожно заглянул через черную пропасть лестницы, и что-то ему сразу расхотелось искать там отгадку. Ему вдруг захотелось вернуться к девчонкам, вернуться к Ваньке, который всегда знает, что делать. Но уж точно никак не спускаться в подвал, откуда веет густой сыростью. «Ладно!» После паузы сказал он. «Я сейчас схожу и гляну, что там!» Ступеньки вниз казались мягкими от сырости. Воздух был затхлым и спёртым. Словно здесь уже несколько лет не открывались двери. Кирпичная стена обросла каким-то серым мхом, как будто бы на ней висел огромный ковер с длинным ворсом. Леха спустился в подвал, ощутив под ногами тонкий слой воды, а после услышал, как тишина наполняется звуком падающих капель. Низкий потолок был покрыт конденсатом, и свисающие пузатые капли блестели под светом свечи. Небольшое помещение вмещало в себя длинный деревянный стеллаж вдоль стены, заставленный банками – овощи, фрукты, компоты – Леха поводил свечой вдоль стеллажа, отрывая куски от тьмы. Напротив погруженной в тонкий слой воды стоял кованый сундук с огромным амбарным замком. Еще у самой стены стоял высокий стол с инструментами и кухонными приборами. Мясорубка, прикрученная с торца стола, с большой эмалированной миской. Складывалось впечатление, что кто-то совсем недавно занимался прокруткой овощей и просто ушел на время. На железных ржавых крючках над столом висели тряпки и цепи. Высокая башня из кастрюль едва держалась на краю стола. Было холодно и страшно. Леха водил свечой из стороны в сторону, жадно наблюдая за пламенем, которое танцевало от движения его руки. «Только не погасни!» — попросил он свечу и прикрыл пламя ладонью. Осмотревшись около минуты, он поднялся по лестнице и вновь прислонился к перегородке. «Настя! Настя! Ты нашла что-нибудь?» Ответа не последовало. Леха несколько раз стукнул по стене и услышал далекое. «Чего тебе?» — Нашла, — говорю, что-нибудь? — Да, часы, зеркало и шкаф. Не очень удачно сострила она. — А ребята что-нибудь нашли? Пока что нет. — Ладно, я пойду. Подниму чуть позже. Несколько минут он стоял возле двери, собираясь с духом, чтобы вновь спуститься в сырой промозглый подвал. Свеча прогорела чуть больше половины. Огонь быстро съедал мягкий парафин, и иногда горячие капли стекали к основанию свечи. Алексей медленно, ступенька за ступенькой, спустился в подвал и еще раз осмотрел пространство. Естественно, во время его отсутствия ничего не поменялось. Стоял сундук, стоял стеллаж с банками. С потолка капала вода, а пол, залитый ровной гладью, расходился широкими кругами после каждого его шага. Больше ради приличия, нежели из-за того, что действительно хотелось искать выход, Алексей подошел к стеллажу и начал разглядывать банки. Трехлитровые в основном были с какой-то мутной, непрозрачной жидкостью. В банках, что поменьше, хранилось лечо и варенье. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Несколько банок на верхней полке были с вишневым компотом, в красной жидкости плавали круглые ягоды. Спустя минуту он решил, что посмотрел уже все возле стеллажа и поэтому пошел к сундуку. Амбарный замок хоть и висел на петлях, но был открыт. Сдирая ржавчину, Леха вытащил замок из петель и бросил под ноги. Крышка сундука со скрипом поддалась вверх, открыв содержимое. На дне были разбухшие от влаги книги, сырые вещи и довольно много бижутерии. Вряд ли тут хранится настоящее золото, подумал он. Кольца, подвески, кулоны и ожерелья отсвечивали желтым светом. Кончиками пальцев Леха поддел махровый халат и повесил его на край сундука продолжая осматривать книги и украшения. Среди всего этого многообразия он увидел три или четыре золотых прямоугольника. Не сразу сообразив, что это может быть, и как их использовали для украшений, он взял один прямоугольник в руку и тут же бросил его обратно, при этом резко отшатнувшись в сторону. Он трогал зуб, настоящий золотой зуб, который, скорее всего, был у кого-то в челюсти. Он только сейчас заметил, что зубов было намного больше, чем три или четыре, Они прятались по углам, скрывались среди других украшений, забились в распухшие страницы книг и в сырые вещи. Помимо тяжелого халата, там были еще рубашки, грязные брюки без ремня и белые накидки, которые дают в больницах. Алексей подошел к столу, взял длинные металлические щипцы и вернулся к сундуку. Превозмогая страх и отвращение, он начал ковыряться щипцами в сундуке, аккуратно перекладывая вещи и, ворочая книги и поддевая на край щипцов золотые украшения. Под взбухшими книгами и слевшими обложками он видел несколько книг в кожаном переплете. Естественно, они привлекли его внимание, и, поддев щипцами, он взял одну из них в руки. Холодная коричневая кожа скользила в руке. Если бы не глубокое теснение. Она совсем бы выскользнула, как только что пойманная рыба. Алексей открыл книгу и в тусклом освещении постарался прочесть содержимое. Выцвевшие буквы прыгали вместе с дрожащим пламенем свечи. Едва видимые рисунки людей, трав и деревьев тускло просматривались на желтых страницах. Он долго листал книгу и, дойдя до середины, где цвет чернил был самым стойким, увидел рисунок человека в разрезе. Как в учебнике по анатомии, только более грубо и не так красиво. Он разглядывал внутренности. Печень, почки, селезенка, сердце. Немного левее был небольшой список. Легкая – два, печень – одна четверть. Тыльная сторона мозга – один. Четыре пальца с левой руки, кроме большого. Глаз не обрабатывать – один. Бред какой-то, подумал он и бросил книгу в сундук. Тяжелая книга мягко легла на вещи, и он увидел, как из-под брюк торчит золотой гребешок. Схватив щипцы, он поддел его – и на свет показался длинный гребень, на вершине которого сидела стрекоза. «Как же она тут не сломалась?» — резонно заметил Алексей, потому как стрекоза была выполнена слишком тонко и ювелирно. На ногах нитях она взобралась на вершину гребешка. Ее длинное золотистое тельце было усыпано зелеными и красными камнями. Четыре и два заметных крыла были сотканы из стекла. Но самым красивым оказались глаза. Они были сделаны из чистого хрусталя с обсыпкой мелких камней синего цвета. И было крайне удивительно, что здесь под ворохом тряпок, книг и других украшений у стрекозы не выпал ни один камушек, не согнулась ни одна ножка, а едва заметные крылья из стекла не разбились и не лопнули. Леха вспомнил записку, что Ваня вытащил из часов, и вспомнил, что там был этот предмет. Этот факт повеселил его. По крайней мере, он выполнил часть задания в этой комнате, и теперь, когда они соберутся, он с гордостью предоставит им этот драгоценный гребешок. Осталось лишь выбраться из подвала, и дело было сделано. Хоть гребешок и валялся непонятно где и непонятно с чем, Алексей все же отнесся к нему более уважительно, чем предыдущий хозяин. Он нежно взял гребешок за длинные зубья и долго не мог выбрать ему место. Волосы были короткими, карманы на джинсах узкие, а стрекоза там перестанет существовать как ювелирное изделие. А вот нагрудный карман рубашки – самое место. Зубья как раз достают до дна кармана стрекоза торчит сверху и не должна сломаться или повредиться. Леха отбросил шипцы на пол и медленно начал опускать крышку сундука. Когда она дошла до своей критической точки, то со скрипом и жутким грохотом захлопнулась. Сырой и тесный подвал словно вздрогнул на эти доли секунды. Но кирпичные стены с пушистым мхом быстро поглотили звуки, вновь оставив Алексея с редко падающими на водную гладь каплями. Подойдя к столу, он почувствовал, как кроссовки промокли – и холодная вода пробирается выше. Лёха схватился за крюк, и в этот самый миг услышал, как по всему дому прокатился протяжный звук пианино, долгий и густой, как воздух в подвале. Несколько секунд он стоял на месте, а потом дернул крюк, который оказался рычагом, и подвал вновь пронзил грохот падения чего-то тяжелого. Этим чем-то оказалась огромная деревянная дверь, которая отгородила подвал от лестницы. Но ну, просто замечательно!» Не сдерживая негодования, сказал Леха и начал судорожно дергать крюк-рычаг. Затем схватился за соседний крюк, который оказался обычным крюком. Подойдя к новой двери, он осмотрел ее, понимая, что здесь нет даже ручки. Это просто деревянный щит, сколоченный из толстых и довольно старых досок, который упал сверху, как какая-то задвижка. А это значит, что должен быть еще один рычаг, который и поднимет эту дверь». Он понял, что кроме как поискать нового рычага, больше заняться было нечем. Разбрызгивая капли уже мокрыми кроссовками, он вернулся к стеллажу, всматриваясь в не совсем ровные ряды банок. Тонкие нити паутины, усеянные каплями, как бусинами, укрывали углы и некоторые банки. Проходя мимо стеллажа, Алексей остановился. Показалось, что из застроенных рядов бутылей на него кто-то посмотрел. Так бывает, когда глаза видят... А мозг обрабатывает эту информацию чуть позже. Так случилось и сейчас. Он уже успел сделать несколько шагов, когда накрыло ощущение чужого взгляда. Он вернулся на то же место и посмотрел в глубь стеллажа. Несколько рядов банок и ничего страшного. Все как всегда. Мутная жидкость, какой-то лечи, компот и... И глаз. Настоящий человеческий глаз, безжизненно смотрящий из мутной жидкости в третьем ряду. Леха отшатнулся и едва не погасил свечу. Озноб прошел по телу, и сердце начало дрожать, как пламя свечи. Не веря своим глазам, с опаской и осторожностью он приблизился к стеллажу и вновь взглянул вглубь. Показалось, мутная жидкость, но глаза там не было. Стоило Алексею посмотреть на другую банку, где, как он полагал, хранилась леча, как его внимание привлек странный предмет. Он снова скривил лицо, отошел на два шага, когда рассмотрел там кусочек пальца. Чуть меньше половины фаланги с раздробленным и грязным ногтем. Боясь смотреть на стеллаж, хотя любопытство так и подмывало взять каждую банку и рассмотреть детально, он подошел к столу и невольно подергал за рычаг. Ничего не последовало. Толстая деревянная дверь не шелохнулась. Леха заглянул в верхнюю кастрюлю. Пусто. Снял ветош со второго крюка. Ничего необычного. Простая хлопковая ткань. На втором крюке, который оказался рычагом, также висела ветошь и мешочек с чем-то мягким и песочным. Он снял мешок, развязал тонкую нить и в нос мгновенно ударил едкий запах диких трав. Стойкий и концентрированный, настолько сильный, что слезы невольно навернулись на глаза. Леха замотал мешок и бросил на стол. Моргая так часто, словно попал в песочную бурю. Когда, наконец, резь в глазах прошла, а слезы перестали течь, он внимательно осмотрел стол. Заглянул в темную дыру мясорубки и заметил там бумажку. Ее кусочек торчал на сантиметр, скрывая все остальное внутри, там, где была эта странная штуковина в виде сверла. Осмотревшись по сторонам, он сложил пальцы домиком и засунул их в жерло мясорубки. Он почувствовал, как ухватил краешек бумажки, которая показалась довольно странной, слишком толстая для бумаги и тягучая, как резина. Сжимая двумя пальцами странную находку, он потянул ее на себя, и она медленно... Словно он вытаскивал дождевого червя из норы, выползла наружу. Длинный тонкий лоскут оказался на свету. Присмотревшись, Леха заметил там надпись, примерно как в книге, стертую и выцвевшую. Но ему хватило света, чтобы прочесть. Ты здесь не один. Подсказка, как открыть дверь, глубже. Снова озноб прошел по телу. Пощупав странную бумажку, жутко напоминающую человеческую кожу, он также решил думать, что это всего лишь каучук, смесь резины и целлюлозы, или что-то подобное. Но уж никак не кожа, и уж точно не человеческая. Что значит подсказка глубже? Глубже где? В сундуке? В мясорубке? В стеллаже? Где? Он вновь заглянул в мясорубку, пытаясь так подставить пламя свечи, чтобы было видно сверло. Да, действительно, еще один лоскут слегка выглядывал на свет. Уверенно он сунул пальцы и ухватился за край. Засело крепко. Снова эта странная бумажка тянулась и деформировалась, но отказывалась вылезать наружу. Леха как мог сжал пальцы, но нет, слишком крепко. Он прицелился к бумажке, поставил свечу на стол и сунул руку, без проблем поймав ее за край. Расставив ноги шире, словно готовился к принятию тяжести, он потянул за всех сил, но это не помогло. «А что если...» – подумал он и сменил руку. Да, левая рука намного лучше вошла в жерло мясорубки, будто бы была заточена под нее. Немного повозившись, на ощупь он натянулся и ухватил бумажку, которая легла намного приятнее между пальцев. Он был уверен, что сейчас либо все-таки вытащит ее, либо она оборвется. Но он никак не рассматривал вариант, что изогнутая блестящая ручка мясорубки начнет вращаться. Он не сразу заметил то, как сверло... Внутри корпуса прокрутилось всего на пару градусов, зажав пальцы внутри. Боли не было. Только легкий дискомфорт и разгорающийся страх. Второй рукой Леха схватился за рычаг, но не смог его сдвинуть, словно он был приварен. Рычаг не шелохнулся ни на миллиметр, даже после того, как Леха навалился на него всем телом. Пытаясь поймать взбесившееся дыхание и чувствуя, как страх внутри увеличивается с каждой секундой, он начал искать некую защелку. Некий блокировочный механизм, но не может быть такого, чтобы ручка не двигалась. Значит, где-то есть чеколда, который разблокирует рычаг, и он спокойно его прокрутит, а после вытащит пальцы и больше никогда не будет их туда сывать. Когда он в полутьме рассматривал рычаг и свободной рукой трогал заднюю часть мясорубки, металлическая кривая медленно пришла в движение. Настолько медленно, что он не сразу это заметил. Быть может, он бы не заметил вовсе, если бы обычный дискомфорт не сменился болью ноющей болью, которая разрасталась в руке, как и страх в теле. «Нет, нет, нет!» — затараторил он, внимательно разглядывая тело мясорубки. Он судорожно щупал гладкое полированное пузо корпуса, все еще надеясь найти там блокировку. Но ручка продолжала движение, и его взгляд, блуждающий с целью найти проклятую задвижку, все чаще и чаще возвращался к этой самой ручке. Бросив глупый вариант с задвижкой, Леха схватил рукой рычаг, пытаясь удержать, но точно как и в прошлый раз, когда она отказывалась вертеться в другую сторону, в этот раз она нисколько не останавливала своего бега, точнее плавного, медленного хода. Он все еще пыхтел над рычагом, когда в тишине подвала раздался приглушенный хруст. Кость указательного пальца, попав между сверлом и корпусом мясорубки, щелкнула, как сухая ветка. Руку мгновенно окатила болью, словно он сунул ее в кипящее масло». Горячая пыхтя, он продолжал попытки остановить рычаг, когда средний палец, а через секунду и безымянный, последовали примеру указательного. Пот окатил все тело, но больше всего его собралось на лице и лбу. Соленая влага стекала вниз и выедала глаза». Все тело стало похожим на эту мокрую с редкими свисающими каплями комнату. В голове помутнело, но спустя секунду неожиданно пришло решение. Пока рычаг продолжал вращаться, а мясорубка продолжала дробить изуродованные пальцы, Леха, превозмогая боль, схватился рукой за начало мясорубки и попытался открутить прижимную гайку. Он знал, что это не избавит его от боли и не вернет ему пальцы. Но, по крайней мере, можно будет вытащить шнек, оно же сверло. Нащупав сетку, он тут же почувствовал теплую жидкость, вначале медленно, а потом ручьем полившуюся в поставленный таз. Полумрак кровь казалась черной, пальцы начали скользить, и ему никак не удавалось крепко ухватиться, чтобы одним движением повернуть гайку. Он уже сходил с ума от боли, все еще пытаясь провернуть гайку, когда через металлическую сетку полез фарш его собственного тела. Окровавленные кусочки мяса, раздробленные ногти – и белые осколки костей. Смотря как рычаг продолжает вращаться, Леха вытер руку о рубашку и снова ухватился за гайку. Вцепился намертво. Закисший металл отказывался прокручиваться, но спустя секунду все-таки поддался напору. Один оборот, два оборота. Он сбросил окровавленную гайку в таз, куда следом упала и забитая человеческим фаршем решетка и звездообразный нож. Невольно он заглянул внутрь мясорубки, увидев там кровавое месиво из его собственных пальцев. Переломанные, раздробленные, раздавленные и намотанные на толстое металлическое сверло. Кровь стекала в таз клееобразной субстанцией, тянулась от мясорубки до таза, как слюна после съеденного леденца. Не в силах больше смотреть на это, он отвернулся, но в памяти все еще стояла картина его руки, точнее того, что от нее осталось». Он почувствовал, как внутри, чуть ниже груди, что-то шевельнулось, вздрогнуло, и сильный позыв заставил его согнуться и выплеснуть на пол содержимое желудка. Горький вкус желудочной кислоты в волок горла и рот. С губ свисали рвотные массы. Он стоял согнувшись перед столом, одна рука была зажата в мясорубке, а второй он зачем-то вытирал лицо. Наконец рычаг замер. Но легче от этого не стало. Рука продолжала пульсировать, и как электрический ток болью проходила по всему телу. Вначале аккуратно Леха постарался вытащить руку, но стоило сместить ее хоть на сантиметр. Дикая боль, как длинная игла, пронзала руку до локтя. Пересилив себя, он заглянул в мясорубку, понимая, что куски пальцев, мяса и кожи обмотали шнек со всех сторон. Его так просто не вытащить позыв рвоты немного взбодрил его, заглушив боль и придав разуму ясности. Случайно он заглянул в таз, где на вершине окровавленного фарша лежала сложенная та самая пожелтевшая бумажка, ради которой он и засунул руку в эту проклятую мясорубку. Брезгая видом собственного фарша, он снял бумажку с вершины. Только в этот раз у него не было ни единого сомнения, что это была не бумага, это самая настоящая человеческая кожа. Одной рукой было неудобно разворачивать, поэтому он распластал ее на столе, и только тогда ему удалось развернуть сверток. «Хочешь освободить руку?» Довольно четко было написано. «Да! Да, хочу! Ха...» Не успел он закончить фразу, как рычаг начал быстро вращаться, и новые звуки ломающихся костей истошного стошного вопля парня и пережевывания металлом человеческого мяса наполнили промозглый подвал. Он извивался возле мясорубки, как пиявка в соленой воде. Подпрыгивал, неестественно выгибая спину. Заламывал руку и орал. Бесконечно орал, пока последнее сухожилие не было перерезано и оторвано. Когда ему удалось вытащить руку, единственный уцелевший большой палец граничил закровавленными обрубками костей на рваной ране. Дрожа он долго рассматривал культю, затем почувствовал, как мир вокруг него гаснет. «Нет, это не свеча перестала гореть». Это его разум отказывается верить в происходящее. Его тело, лишенное крови и получившее невиданный заряд боли, отказывалось подчиняться разуму. Дабы не упасть, Леха ухватился за стеллаж. В это время из банок в мутной жидкости на него смотрели сотни человеческих глаз. Они двигались, крутились и шевелились в банках, как неуклюжие рыбы. Но всегда, куда бы Алексей ни двинулся, они следили за ним своими мутными зрачками. Бежать было некуда». Но единственное место, максимально близкое к спасению, к друзьям и белому солнечному свету, была та самая дверь, которую он сам по своей глупости и запер. Схватив свечу и поджав окровавленную руку, он сделал шаг и снова едва удержался на ногах. Крохотный огонек заплясал на свече и, казалось, совсем исчез. Нет. Через несколько секунд снова с жадностью облизывал фитиль и плавил парафин. Леха промахнулся, оступился, и вместо стеллажа ухватился за банку, которая, соскочив с пыльной доски, разбилась о мокрый пол, подвал мгновенно наполнился тошнотворным запахом, запахом сгнивших овощей и разложившихся трупов, запахом испражнений и едкой плесени. Если бы Алексея не вывернуло минуту назад, то сейчас бы его однозначно скрутило. Вонь стояла невыносимая, слезы заполонили глаза, в носу жгло будто он дышал ядовитым газом времен Первой мировой. На полусогнутых ногах он сделал пару шагов, наступив в содержимое банки и почувствовал, как что-то мягкое, скользкое скорее всего, липкое расплющивается под подошвой кроссовка. «Это был глаз», — пролетела шальная мысль. Но если бы он посмотрел вниз, то увидел бы, что помимо раздавленного глаза, там был черный, двигающийся сгусток. Он перекатывался, менял формы и сверкал сопливыми тельцами на едва уловимом огоньке – пиявки, Десятки, а точнее сотни пиявок, сплетенные в клубок и почувствовав свободу, начали медленно расползаться по помещению. Леха дошел до двери, привалился спиной и сполз на пол. Он сел в воду, продолжая держать круточащую культю на весу, а другой рукой – огарок свечи. Не хватало еще лишиться света, а спички в заднем кармане промокли. Его трясло. Пот в перемешку со слезами заливал глаза. Минуту спустя или больше он не мог чувствовать время, так как несколько раз выпадал из реальности. Стало совсем тихо. Настолько тихо, что даже страшно. Капли и те перестали падать с потолка. Водная гладь, лишившись какого-либо движения, превратилась в ровное зеркало. Ничто ее не тревожило. Леха не двигался, капли не падали. Свеча догорала. Ей оставалось не больше пяти или десяти минут. Слабый огонек танцевал на коротком фитиле. Огонь подбирался к основанию свечи и уже начинал жечь пальцы. Этого крохотного огонька едва хватало, чтобы раздвинуть тьму не больше, чем на метр. Он уже не видел сундук и стол с мясорубкой, не видел всего стеллажа и мог довольствоваться лишь его углом. И когда все в этом мире замерло, Алексей увидел крохотные волны. Они приходили к нему из темноты, одна за другой, накатывали на его мокрые кроссовки, разбивались его ноги и снова и снова выходили из темноты. Значит, там кто-то есть, кто-то волнует воду. Он услышал, как крышка сундука поднимается, и противный скрип металла ворвался в тишину и тут же исчез. Только сбивчивое дыхание, только волны, накатывающие из темноты. Словно кто-то дал команду, и тишина вновь наполнилась перезвоном капель. Они падали с потолка, как падают после обильного ливня в лесу, крупные, набухшие и тяжелые. Одна из капель долго собиралась под потолком, ее пополняли другие мелкие капли. Они подбирались к ней, будто бы боясь, но стоило им соприкоснуться, как большая капля съедала их и сама становилась чуть больше. Она уже пухла от собственного веса, но все еще цепляясь невидимыми ручонками за шершавый потолок. Вода начинала прибывать быстрее. И главная капля, поглотившая в себя все остальные, вытянулась, сузилась посередине, словно у нее появилась талия, и, сорвавшись, полетела вниз. Кто же знал, что именно этой капле суждено было упасть на крохотный огонек свечи, который тут же погас. В кромешной тьме, где не было ни единого источника света, только стеклянные глаза стрекозы сверкали синим блеском, она посмотрела на Алексея, отвернулась, и, спорхнув стеклянными крыльями, улетела на другую сторону комнаты. Леха видел ее крохотные синие точки, присевшие где-то в темноте. Снова стало тихо. Стрекоза сложила крылья, но при этом продолжала двигаться в воздухе. Единственным объяснением было лишь то, что она сидит на чем-то, чем-то, что движется, что приближается. И это что-то схватило Алексея за голову и резко дернуло вниз. Толчок был настолько сильным, что Леха достал грудью до мокрого пола, почувствовав, как длинные зубья гребня впились в грудь и задрожали от каждого удара сердца. Он ощутил неимоверную боль, но не смог закричать. А когда открыл рот, кровь полилась на пол. Он долго лежал в сознании, дыша, слыша, как кто-то подбирается к нему. Кто-то мелкими шажками упорно двигался в его направлении. Он попытался подняться, но тело окоченело и перестало слушаться. Лежа лицом в воде, ему едва удавалось дышать, чтобы не захлебнуться. Он слушал, как нечто передвигается, извивается и становится все ближе, а после почувствовал, как это нечто облизнуло его скользким языком и после оседлало лицо. Сопливая пиявка долго ползала по нему, словно искала себе подходящее место. Она щупала его глаза, нос, губы. Она забралась к значику и долго извивалась, путаясь в коротких волосах, пока не нашла ушное отверстие и не заползла внутрь. Алексей чувствовал, как она двигается. Щекочет и чешет где-то внутри черепной коробки. Боли не было. Было лишь желание, чтобы все поскорее закончилось. Это закончилось, когда до обездвиженного тела добралась вся сотня пиявок. Глава третья. Настя. Когда неожиданно всех друзей отрезала этими колбами, упавшими с потолка, первым, что сделала Настя, закричала. Она кричала так громко и так долго, что начала задыхаться. А когда в легких закончился воздух, несколько секунд кричала безмолвно. Тихо, с легким присвистыванием. Набрав очередную порцию кислорода, она вновь раскрыла рот и закричала. После того, как она поняла, что ей ничего не угрожает, то осмотрелась и замолчала. «Ребята, с вами все в порядке?» Ответа не было. «Ребята!» Она подошла к одной перегородке, затем к другой. Тишина. И лишь спустя минуту к ней обратился Ваня, а затем Леха. И всех их интересовало, как у нее дела. «Не очень у меня дела». Тихо сказала она, зная, что ее никто не услышит. Подошла к комнате, где была Вика. «Вика, ты как там?» «Хорошо», — послышалось из-за двери. «Теперь хорошо». Голос как из бочки, как будто бы из-под воды. «Ребята сказали, что пойдут осмотрятся». Прильнув к стене, сказала Настя. «Тогда и я пойду», — довольно легко ответила Вика, словно не она сейчас находилась один на один с комнатой в темноте. «Вика, Вика!» — закричала Настя, но безуспешно. Видимо, подруга ушла. Настя обернулась к темной круглой комнате, и ей в один миг стало жутко и даже страшно. Крохотный огонек свечи отплясывал на фитиле, но его не хватало, чтобы охватить всю комнату. Из-за этого помещение словно давило на нее. Словно тьма сгущалась, и если Настя не будет постоянно смотреть на круг света, то он будет сужаться. Сужаться, пока не исчезнет вовсе, пока не схлопнется, как мыльный пузырь. Она прошла вдоль круглой стены, с опаской поглядывая на новые круглые коконы, которые одним моментом отгородили всех ее друзей. Было страшно, жутко и тревожно находиться здесь одной, но выбора у нее не было. Если все ее друзья ищут выход из этого квеста, то ей стоит последовать их примеру. Настя держала свечу на вытянутой руке, чтобы большая часть комнаты всегда была освещена. Хоть и слабо, тускло, но освещена. Так ей было проще и спокойнее». Большое зеркало под длинными часами отражало огонек свечи, что немного увеличивало область света. Но Настя боялась к нему подходить, каждый раз с недоверием посматривая в сторону отражения. Спустя две минуты после того, как она последний раз услышала голос Вики, наступила тишина. Если бы в доме были мыши, а Настя очень надеялась, что в доме нет мышей или крыс, то она бы легко услышала, как эта мышка жует орешек где-нибудь в своей норке. Настя замерла, и единственный звук, который доносился до ее ушей это легкое потрескивание парафина. После она услышала свое прерывистое дыхание и сама же испугалась его. Зажав рот рукой, она постаралась дышать носом, но спертый сырой воздух был так неприятен, что она решила, пусть будет хоть какой-то звук, чем старческая вонь в носу. Прохаживаясь вдоль стены, она думала, с чего бы начать. Ребята там, наверное, уже что-нибудь нашли, уже перерыли все свои комнаты Перевернули там все вверх дном, и она всего лишь ходит вдоль стены с опаской смотря на зеркало и изредка задирая голову, чтобы посмотреть на кукушку, которая и не кукушка вовсе, а змея. Металлическая змея с блестящими глазами, но она редко смотрела вверх, не из-за змеи и не из-за часов. Ее пугала пустота и черная ночь у нее над головой. Так как потолка не было видно и пламени свечи не хватало, ей казалось, что сверху что-то вроде космоса. Вроде бесконечной трубы, уходящей далеко в ночь. Она знала, что за стенами этого дома светит солнце. Люди ходят на работу, обедают в кафе, смеются и развлекаются. Но здесь все было по-другому. Здесь даже потолка не было. А была только тьма. Словно она состоит из расплавленной смолы или из мелкой крошки черного угля. Словно у тьмы есть физическая форма. Незаметно для себя Настя даже слегка присела на корточки, боясь, что тьма раздавит ее. Опомнившись, она выпрямилась, расправила плечи, убрала волосы за уши и глубоко вдохнула. И стало не так страшно, не так одиноко. И в этот самый миг за спиной прозвучало. «Настя, ты тут?» Она вздрогнула и едва не выронила свечу. «Да! Ты нашла что-нибудь?» Это говорил Ваня. Она подошла к его перегородке. «Я и не искала. Я вас жду. А ребята чего-нибудь нашли?» Кричал Ваня, словно погруженный в бочку с водой. «Ничего!» прокричала Настя. «Ладно, я наверх! Иди уже!» прошептала она. «Напугал меня только». И когда тишина вновь заполнила помещение, а Настя снова почувствовала одиночество от перегородки, где бы у Леха послышались глухие удары. «Чего тебе?» не скрывая раздражения, проорал она. «Нашла, говорю, чего-нибудь!» «Да я вам и что, вам следопыт, следопыт, что ли, какой? какой?» подумала она, но ответила. «Да, часы, зеркало и шкаф. А ребята нашли?» Это, Это тоже, тоже как, как будто в подушку, подушку кричит «Пока что нет!» «Ладно, я пойду, чуть позже поднимусь!» «Да иди ты уже, иди!» Недовольно пробурчала она, хотя голос друга вселял в нее какую-то уверенность и прогонял прочь одиночество. Странное чувство. Ей, наверное, впервые в жизни хотелось остаться одной. Да еще и здесь, среди огромного зеркала странных часов и черного купола потолка. Она подошла к горшку с засохшим цветком, когда по всему дому послышался томный звук пианино. Одна единственная нота, как колокол, зазвучала и долго еще блуждала в темной комнате. И этот звук принес с собой какую-то волну обеспокоенности и тревоги. Спустя пару минут из-за двери, где бы у Вани послышалась игра на фортепиано. Собачий вальс без проблем узнала мелодию Настя. Секунду спустя что-то тяжелое ухнуло у Лехи в комнате, и из книжного шкафа выпала книга. Настя вновь вздрогнула и поняла, что не хочет оставаться в одиночестве. Сейчас она была согласна на то, чтобы Ваня, Леха и Вика постоянно дежурили возле своих перегородок. Чтобы они нескончаемо говорили, а она всегда могла слышать их голоса, чувствовать их рядом, и только от этого ей станет комфортно и не так страшно. Но их не было. Все они смелые и все они знают, что делать. Даже Вика и Таня ни разу не спросила, как у нее дела. Может, Может быть, спросить ее? ее? Нет. Нет. Я тоже, я тоже должна, должна быть смелой и самостоятельной. Хватит я постоянно, постоянно держать за руку, руку подругу. Я, им, я покажу, им покажу, что, что я, я и сама могу сама найти на выход. выход. Смогу. С невероятной решимостью Настя начала ходить по комнате в поисках чего-нибудь. Она без страха посмотрела наверх. Ощупала узорную рамку зеркала и даже несколько раз взглянула на отражение. Она дошла до книжной полки и заметила, что одна из книг валяется на полу. Да, она выпала после того, как у Лехи что-то громыхнуло. Настя взяла толстую книгу в твердой черной обложке, без картинки и надписи. Страницы были похожи на фолиант, но что было странным, так это то, что страницы были пусты. Ни одной записи, ни одной заметки или рисунка. Не было и выходных данных на форзаце книги, хотя казалось, что книга напечатана в типографии из-за прошитого корешка. После того, как она веером раскрыла книгу и не увидела там ровным счетом ничего, Настя начала тщательно просматривать все страницы. Спустя минут пять она поняла, что занимается совсем не тем, что нужно. Пролистала меньше четверти, а записей так и не было. И тут она вспомнила эффектный фокус Лехи. Поместив свечу на столике рядом с засохшим цветком, она провела страницу над пламенем, где тут же стали образоваться буквы. Это простое действие привело ее в неописуемый восторг. Настя почувствовала себя героиней захватывающего фильма, которая должна разгадать загадку и спасти мир от зла. Дрожа руками, она водила листком над пламенем свечи, пока буквы не высветились. «Душа, Душа уходит в пятки, с пятки не видно ни черта. Давай, давай сыграем в прятки, в прятки. Здесь, здесь только ты и, ты и я. я». Настя не сразу сообразила смысл послания. Она взяла другую страницу, провела над пламенем, но на ней было то же самое – Она выбрала произвольную страницу в середине книги, но и она показала четверостишье. Душа уходит в пятки, не видно ни черта. Давай сыграем в прятки, здесь только ты и я. Настя захлопнула книгу и хотела вернуть ее на полку, но не нашла место, откуда она выпала. Пока она выбирала, куда бы пристроить книгу, ее охватило странное чувство пристального взгляда. Она почувствовала это спиной, плечами, словно этот взгляд как и тьма, имели физическую форму. Кожа на руках пошла пупырышками, а волосы встали дыбом. Ей страшно было оборачиваться, но она все-таки обернулась. Ничего. Тишина, полумрак и дрожащие тени на стенах. Бросив книгу на столе, она схватила свечу и начала кружить по комнате. Пламя тряслось на фитиле, и она почувствовала, что тоже начинает трястись. Мороз прошел по коже. Но это был холод не от страха. В комнате сильно упала температура, потому как пар клубами начал выходить изо рта. Невольно она кинула взгляд на зеркало, где ее собственное отражение пугливо держало свечу двумя руками. Длинные белокурые волосы стекали на плечи. Серая кофта и обтягивающие голубые джинсы, которые также казались серыми в этом освещении. «Прямо как монашка!» – подумала Настя и не смогла устоять от соблазна подойти ближе к зеркалу, чтобы еще раз осмотреть свою внешность. Вглядываясь в отражение, она зависла на некоторое время, и ей на ум пришла страшная мысль. Она посещала ее и раньше, особенно в детстве, но сейчас эта мысль пронзила мозг, как молния. Будто бы она поменялась местами с отражением. Теперь та она – это и есть ее собственное «я». Настя замерла и в тот же миг взвизнула, потому что прямо над ней огромные длинные часы пробили час. Звук резонировал в круглой комнате, отражаясь от стен. После того, как гуляющий грохот часов стих, остался только слышен звук шестеренок. Тик-так, тик-так, тик-так. Настя задрала голову вверх, туда, где часы скрывались в темноте. Она увидела вытянутую жердочку, пустую. Но ведь там была змея. Она точно помнила, что на конце палочки, обвившись в узелок, была черная змея с блестящими глазами. Но сейчас жердочка оказалась пуста. Настя начала судорожно смотреть под ноги. Она и не предполагала, что змея соскочила с жердочки вместе с ударом часов и сейчас притаилась вдоль стены, сливаясь с плинтусом. Девушка первым делом осмотрела себя, и от того, что на ее ногах были кроссовки, ей стало не так страшно. А ведь она хотела надеть сандали, открытые сандали с кожаными ремешками и золотой застежкой. Ей хотелось задрать ноги кверху, чтобы не касаться пола. Она знала, что змея могла соскочить когда угодно». Могла упасть, когда ее двери захлопнулись. Или когда у Лехи в комнате что-то громыхнуло. Ведь тогда упала книга с полки. Почему бы змеи не свалиться? Но если так, то где она? Почему она не валяется точно под часами? Ведь пол чистый. Для подтверждения своих мыслей она взглянула на пол. Отражение последовало ее примеру. Из-за зеркала в комнате казалось светлее. Боковым зрением Настя заметила отражение – Она смотрела на нее и совершенно не двигалась, в то время как Настя продолжала осматривать пол. Она почувствовала, как озноб прошел по телу. Она боялась взглянуть открыто, чтобы убедиться, что отражение живет своей жизнью. Она не хотела туда смотреть, пытаясь сохранить иллюзию, что это все неправда. Это воображение. Преломленный свет, стрессовая ситуация, да что угодно, только не... Девушка в зеркале улыбнулась и приблизилась. Настя отскочила к шкафу уставившись на отражение, которое замерло на границе. Ей казалось, что еще чуть-чуть, и оно выдавит стекло, выдавит зеркало, прорвется в комнату, и тогда она будет тут не одна, она будет тут с этим, но это не двигалось. Оно опустило голову, и ровная гладь волос закрыла лицо. Ее свеча также ярко горела возле груди. Не успела Настя отойти от шока, как почувствовала легкое прикосновение к лодыжке. Почему-то она сразу догадалась, что это змея. Ее нисколько не удивило, что еще час назад эта самая змея, как игрушка, болталась на жердочке, а сейчас вот ползает у нее в штанине. Выронив свечу, Настя подпрыгнула, взвизгнула и потянулась к ноге. Она видела, как нечто длинное переваливается под джинсами, а секунды позже почувствовала укус в районе икры. Боль мгновенно пронзила ногу, словно змея не укусила, а «да, так и было». Кровавое пятно начало расходиться на джинсах, увеличиваясь с каждой секундой. Настя визжала, прыгала на одной ноге и била руками по змее, которая укорачивалась и исчезала. Настя почувствовала, как змея уже наполовину влезла в ногу, ощущала ее мышцами. Болела все тело и не только нога. Не помня себя, она схватила горшок с сухим цветком и ударила себя по ноге. Она била до тех пор, пока не устала рука и боль от укуса, и перемешалась с болью от ударов. Наконец-то Настя задрала штанину и увидела черный хвост змеи. Превозмогая боль и дикую боязнь этих скользких существ, она схватила ее за хвост и начала вытаскивать. Она чувствовала, как мелкие чешуйки идут против шерсти, раздирая кожу и мясо. Окровавленный хвост скользил в пальцах, но Настя мертвой хваткой держала кончик, обливаясь слезами, тянула змею на свет. Когда из раны показалась крохотная голова со стеклянными глазами, Настя размахнулась и ударила змею о стенку. Затем удара пол, стол, книжную полку. Она била ее так долго, пока та не повисла в руках, как обычный канат. Несколько секунд она смотрела на мертвую змею, а затем выбросила ее в темный угол и тут же пожалела об этом. А что, если она не умерла? Вдруг она оживет и снова заползет под штанину. Но идти и проверять у нее не было сил. Она села на пол, закатала пропитанную кровью штанину и с пренебрежением осмотрела рану. Глубокая дыра зияла точно посередине икры. Кровь равномерно заполняла рану и стекала по ноге в кроссовок. Ей противно было смотреть на собственную обезображенную ногу, но оторваться от нее она не могла. Словно заглянула в глаза удаву, который гипнотизировал ее и управлял разумом. Она бы и дальше обливалась слезами, смотрела на ногу, если бы не свет, который начал гаснуть. Круг вокруг свечи становился все меньше. Прогоревшая больше чем наполовину свеча лежала на полу, ее огонек едва был жив на крохотном обрубке фитиля. Дрожащими руками Настя дотянулась до свечи и осторожно подняла ее. Она очень боялась за то, чтобы огонек не погас. Ведь тогда наступит тьма. Настоящая тьма. Почему-то она не обратила внимания, что девушка в зеркале по-прежнему стоит, опустив голову, и держит горящую свечку в руках. Быть может, если бы Настя смогла оценить обстановку, она бы ни за что не поползла спиной к зеркалу. Но свет... Источник света манил ее, как ночной фонарь манит мотылька. В ней сработал самый обычный человеческий инстинкт, взведенный страхом, как курок у револьвера. Там, где светло там безопасно, или, по крайней мере, там безопаснее, чем во тьме». Настя продолжала неуклюже поусти спиной к зеркалу, где девушка уже подняла голову и улыбнулась. В отражении была та же Настя в той же одежде с теми же длинными волосами, со свечой, сгоревшей чуть ли не до половины. Единственное, что их различало, это целая штанина, потускневший взгляд и золотой кулон у отражения. Когда Настя уткнулась спиной точно в зеркало, Она оказалась на уровне колен девушки. Настя обернулась, но было уже поздно. Девушка выбросила свечу, вытащила руки из зеркала, схватила ее за волосы и ударила лицом о стену. Искры. Нет, не искры полетели из глаз. Из глаз прыснул столб пламени, а голова загудела, как колокол. Откнувшись руками в раму, Настя попыталась удержаться в этом мире, боясь, что она затянет ее туда, в зазеркалье. Она не сразу почувствовала рассеченную бровь. Поняла это лишь тогда, когда кровь пеленой упала на правый глаз. Девушка ухватила Настю за затылок и тянула ее к себе. Когда лицо коснулось зеркала, то ровная гладь всколыхнулась, как вода. Настя почувствовала, что не может дышать в том, другом пространстве. Она попыталась выпрямить руки, и это ей удалось. Живительный кислород ворвался в легкие. Настя уперлась ногами в стену и вырвала голову из кривых рук девушки. Скривив в натуге лицо, она молча напрягала каждый мускул и, как паук, тянула жертву в свое жилище. Настя выпрямилась на полу, уткнувшись ногами в стенку. Свеча вновь откатилась в сторону, едва не погаснув. Крохотный огонек доживал свой век. Настя на ощупь нашла цветочный горшок, которым долго била себя по ноге, и когда девушка потянула ее за ноги, она ударила им по зеркалу. В самый последний момент, когда горшок почти коснулся зеркала, она подумала, что зря это сделала, ведь он войдет в зеркало как в воду, но горшок ударился о твердую поверхность, и паутина трещин тут же расчертила зеркало. Если бы та девушка могла кричать, она бы кричала, но в итоге она всего лишь исказила лицо и ударилась в трещины, как в решетку. Настя продолжала чувствовать крепкую ладонь на своей лодыжке, пока не посмотрела. Небольшой треугольник зеркала откололся и, упав на пол, рассыпался искрящимися стеклами. И именно в этом треугольнике была рука той девушки. А сейчас ее отсеченная рука сжимала Настину лодыжку и истекала кровью. Настя судорожно дернула ногой, и безжизненная рука упала на пол. Силой девушки подсвечивался тусклым светом оттуда, куда она бросила свечу. И Настя вдруг вспомнила о том, что у нее тоже должен быть свет. Перед зеркалом она увидела блестящий кулон и машинально сунула его в карман. Она вновь спасла чуть живой огонек, который, вернувшись в прежнее положение, радостно схватился за фитиль и осветил комнату. Наученная ошибками прошлого, Настя боялась прикасаться к какой-либо из стен. Девушка из зеркала истекала кровью и стучала с той стороны по трещинным решеткам. Настя села в центре комнаты и наблюдала за девушкой. Свет падал на стену, за которой находилась Вика. Со страхом наблюдая за горящей свечой, Настя бросила взгляд на стену, где появлялись тени. Человеческие тени словно их отбрасывают некие сущности, которые стоят рядом с ней, невидимые человеческому глазу, но видимые для огня. Тени танцевали, повинуясь пламени свечи, и теней становилось много. Они окружили Настю со всех сторон, и никто не решался прорываться в освещенный круг. Их черные руки словно были сплетены из тьмы. Корявыми пальцами они врывались в освещенный круг – и, словно получив ожог, отдергивали их на безопасное расстояние. Настя посмотрела на огонек, отметив про себя, что свеча почти прогорела. Из-за того, что она несколько раз падала, гореть ей оставалось недолго. Она решила, что лучшим выбором будет, если она подожжет книги. Передвигаясь на четвереньках по жесткому полу, она хотела подобраться к шкафу с книгами, но тени не дали. Они, как солдаты, встали в ряд, и свет обрывался на них». А когда Настя подползла ближе, черная рука ворвалась в круг света и полоснула ее по лицу. Две глубокие царапины пролегли от толба до подбородка. Правая бровь распухла и свисала на глаз, как опухоль. Нога продолжала кровоточить и болеть. А теперь добавились еще и раны на лице, которые тут же наполнились густой кровью. Настя посмотрела вверх и увидела, как тьма надвигается. Черный потолок, точнее черное пространство, давило на нее как пресс. Будто она зажата в тисках, и кто-то неведомый вращает рукоять, и совсем скоро тьма ее расплющит. Огонек свечи продолжал танцевать. Он не стал меньше, он был тем же, но круг сузился. Сузился до полутора метров. Спустя минуту до метра. Тьма сгущалась, и граница света не рассеивалась, как это происходит всегда. Свет не входил во мрак и не угасал там медленно и плавно. Здесь у света и тьмы была четкая линия. Настя оказалась в маленьком коконе, в колбе, на единственном островке спасения. Набрав полное легкие воздуха, она закричала. И как бы эхом услышала крики Вики в соседней комнате. Крик был приглушенным и далеким, но спустя секунду Настя услышала четкое Настя, «Настя, беги, беги ко, ко мне! Ко мне. Дай, дай, руку. дай руку!» В стене появился просвет. Желтая полоска света ширилась, и Настя видела, как черные тела теней кричат и корчатся от боли. Они с визгом и дикими воплями прятались, но все еще продолжали вытаскивать костлявые руки на свет. Настя поняла, что другого шанса у нее не будет. Бросив огарок свечи, она вскочила на ноги и тут же упала от невозможной боли. В кровавую рану на ноге, словно вновь забиралась змея. Не теряя ни минуты, она поползла на свет» к открытой двери, где уже показалась рука подруги. Черные тени набросились на нее. Они рвали одежду, вырывали клочья волос, хватали за руки, ноги и лицо. Расстояние близилось. Под градом ударов под тысячу когтистых пальцев она паузла к двери. Наполовину она была уже в ярком свету открытой двери. Кричая плача, она почувствовала, как одна из темных рук схватила ее за ногу. Там куда-то кореяно пыталась забраться змея, все тело словно получило удар током. Она закричала, последний раз дернулась и ухватилась за потную ладонь подруги. Глава четвертая. Вика. Вика не кричала, когда ее отрезала от друзей. Она настолько испугалась, что встала в ступор и не могла даже пошевелиться. Ни одна мысль не посетила ее голову. Она даже не заметила, как с наклоненной свечи сорвались несколько капель парафина и, упав на ее кожу, застыли полупрозрачным слоем. Лишь спустя несколько минут она очнулась. За стенкой слышались разговоры, но голоса доходили густые и шершавые. Вика прильнула ухом к стене и начала слушиваться, пытаясь разобрать хоть что-то. Главное, Главное, что все в порядке, порядке. подумала она. Главное, «Главное, что, что у, ребят у ребят все хорошо. хорошо. Если, если говорят спокойно, спокойно значит, ничего, ничего не случилось. случилось. А если, если ничего не случилось, случилось значит, значит, и у меня, у меня все хорошо, хорошо ведь так? так?» «Вика, ты как там?» Прогремела над духом. Она отшатнулась от стены, не ожидав такого звука. «Хорошо. Теперь хорошо. Ребята сказали, что пойдут осмотрятся. Ну, тогда и я пойду!» Без раздумий ответила Вика, и, не попрощавшись, пошла в комнату. Ее удивлению не было предела. Внутренне она готовилась увидеть то, что было в предыдущих комнатах. Те же мрачные стены, картины, всякую потрепанную мебель, толстый слой пыли и, конечно же, страх. Она не представляла, как именно выглядит страх, но ожидала увидеть именно его. Но когда огонек свечи выхватил довольно большую кровать, покрытую толстым красным пледом, она удивилась. Когда прошла дальше и увидела комод на гнутых резных ножках, удивилась еще больше. Когда рассмотрела на вид тяжелый массивный трильяж зеркала, который уходил высоко под потолок, Вика снова удивилась. Но больше всего она удивилась тогда, когда в танцующем пламени свечи увидела стопку относительно современных журналов. «Наверное, организаторы забыли убрать. Ведь не может же ведьмина спальня выглядеть вот так? Так...» Она долго не могла подобрать слова. «Так... Современно, что ли?» По сравнению с предыдущими комнатами, это казалось отстало от времени всего на какой-то десяток лет. Большинство старух в наше время доживают свой век на кроватях и мебели 50-летней давности, а это выглядело куда лучше. Да, кровать была не самой новой, но комод вполне достойный сейчас появиться на прилавках магазинов. Трильяж, конечно, староват, но вполне может быть, что он специально заточен под старину. Мода, она ведь такая вещь, непостоянная, пугливая и любящая прошлое. Она часто берет начало с прошлых поколений. Современники уже не помнят. Так почему бы не использовать эскизы тех времен и не ломать себе голову? Не выдумывать что-то новое. Да, и обои... Здесь настоящие обои, не дерево, потрескавшееся от старости и влаги, не облупившаяся краска со следами насекомых, а настоящие более-менее современные обои, однотонные, приятного нежного цвета мяты. Но стопка гламурных журналов была самым притягательным местом. На комоде стояли шкатулки, банка с карандашами, книги и несколько расчесок. Вика поставила свечу на трильяж, и три свечи заиграли в отражении. Стало намного светлее, и этого света хватало почти на всю комнату. Небольшую прямоугольную с плотными жалюзями. Вот, вот. именно, именно они, дополняли они дополняли и подчеркивали современность комнаты. Не кровать или комод, не обои и даже не трильяж, трильяж с журналами. А именно жалюзи, и горизонтальные, и пластиковые. Обычно, Обычно такие вешают в офисах, в школах, а дома, дома чаще всего берут узорные и вертикальные. Но, видимо, ведьма, ведьма была не настолько не богата, богата чтобы, чтобы разжиться на достойной жалюзи. Вика сделала пальцами щель, но за ними скрывалась тьма. Окна этой комнаты были забиты досками. Забиты плотно и, скорее всего, не одним рядом, так как солнечный свет не пробивался нигде. Ни в щелях, ни в углах. Девушка ходила по спальне, боясь притронуться к вещам. Она рассматривала, наклонялась, чтобы увидеть ближе, но не трогала. Ей очень хотелось открыть пару ящиков комода, выбрать себе журнал, быть может, даже развалиться на чужой кровати, что все равно, рано или поздно сделает это. Но пока что боялась, если быть точнее, стеснялась. Настало время, когда она кончиком пальца прикоснулась к расческе на трилеже. Ничего не произошло. Ну а что, собственно, должно было произойти? Расческа как расческа, лежит и лежит. Когда она открыла ящик, то по дому прошел приглушенный звук пианино. Словно кто-то задел огромный камертон, который еще долго резонировал по всем комнатам, отражаясь от стен и застревал в углах. Пламя свечи вздрогнуло и стало как-то темнее и сумрачнее. Вика насторожилась. Она почувствовала, как волосы колыхнулись на затылке. Внутри нарастала тревога, но откуда она взялась, понять она не могла. Дабы успокоиться и немного развеяться, она решилась и вытащила из стопки первый попавшийся журнал. На всю обложку отшлифованное фотошопом лицо какой-то модели. В журнале бесконечные платья и наряды. Ничего интересного. Вика понимала, что ей надо было найти выход из этой комнаты, ведь недаром они пришли в этот брошенный дом и заплатили за это деньги. Но ей не хотелось что-то предпринимать. Она, в общем-то, как и все, больше полагалась на Ваню. Он не раз бывал на квестах, и именно он притащил их в этот дом. говорил, что оно того стоит. Но, по крайней мере, толпы мурашек уже не раз бегали по спине. А страх то и дело поднимался и опускался на дно души. Она взяла журнал, где было хоть немного текста, и присела на стул перед трильяжом. Свеча отражалась во всех трех зеркалах, и света было достаточно, чтобы разглядеть буквы. Отражение из трех лиц повторяло все движения Вики, но в какой-то момент, когда она уткнулась в журнал, все три отражения отказались за ней повторять. Они переглянулись между собой, и злая улыбка прошла по всем трем лицам. Пару минут спустя ей наскучил журнал, и она, не испытывая ни страха, ни стеснения, ни даже угрызений совести, что копается в чужих вещах, начала открывать ящики трильежа. Шкатулки шкатулки, шкатулки, шкатулки, бесконечные шкатулки, шкатулки тюбики и баночки, баночки с мазями. В самом последнем ящике она увидела крем, который не раз уже встречала на прилавках. Прищурившись, она разглядела срок годности. Он был годен еще четыре месяца. Отвернув металлическую крышку, Вика присмотрелась к крему. На вид все было в порядке. Такой же влажный, немного жирный. Такой же белый и пахнет приятно. Окунув палец в крем... Она еще раз поднесла его к носу. Пахло хорошо. Вначале немного, совсем каплю, она нанесла на щеку и размазала. Крем приятно холодил лицо. Ей этого показалось мало, и уже двумя пальцами она зачерпнула крем и втерла себе в руки. Отложив баночку в сторону, Вика посмотрела на себя в зеркало, и отражения снова повторяли за ней. Чтобы сделать хоть что-то в этой комнате, кроме как почитать журналы и намазаться кремом, Она взяла свечу и заглянула под кровать. Там было пусто. Лишь сантиметровый слой пыли, свалявшиеся комки шерсти и мертвые насекомые. Много насекомых. Стрекозы, мухи, муравьи, тараканы, жуки. Словно совсем недавно здесь распылили дихлофос, и все трупы замели под кровать, где они и покоятся по сей день. Она выпрямилась и потрогала кровать. Она была мягкой. Присела на самый край хотя уже перестала стесняться здешних вещей. И спустя минуту Вика уже лежала на кровати, раскинув руки в стороны. Было довольно удобно. Матрас проседал под ее телом, подушка приняла форму головы. На какое-то время Вике показалось, что она уснула. Обстановка чужая и немного жутковатая, но все же располагала ко сну. Горела свеча, потрескивая каплями парафина. Было темно и уютно да и не было запаха, как в тех других комнатах. Она бы и спала дальше, если бы не зуд. Вика и проснулась от того, что чешется лицо. В полудреме она до того расчесала щеку, что та начала печь. Начала гореть, словно ее облюли горячим парафином совместно с какой-то кислотой. Вика почувствовала, как поры на лице расширяются. Она попыталась сдержаться, но зуд только разогревался. С каждой секундой он становился все сильнее и сильнее». Она побежала к зеркалу посмотреть на себя, но отражение ей улыбнулось и помахало головой, словно говоря «Я, Я тебе, не, тебе покажу, не покажу, что, что ты там хочешь, хочешь увидеть». Вика отшатнулась от зеркала, задела стол и упала на спину. Она ударилась головой, но боль никак не заглушила зуд, который расползался по телу, как лишайник, как мох. Начала чесаться шея, а затем руки особенно руки. Не в силах сдерживаться, она начала тереть руками о шершавый пол. Вроде бы полегчало, но стоило ей остановиться, как зуд вновь начинал разрастаться. Она почувствовала, как слезы полились из глаз, а после почувствовала, словно под кожей кто-то сидит. И этот кто-то заставляет ее до крови стирать руки. Кожа покраснела и распухла. Ее нежные ладони превратились в руки рабочего, который целый день без перчаток. Водил руками по неструганным доскам, загоняя толстые занозы под кожу. На несколько секунд она сдержала порыв и остановилась. Руки начали дрожать. Единственным ее желанием было избавить себя от этого ощущения. Но избавить себя она могла только начав снова чесать руки. Ее розовый маникюр окрасился каплями крови. На коже оставались желобки от ногтей. Она закричала и начала кататься по полу. Зуд поднялся от щеки к носу и перекинулся на левый глаз. Вначале тыльной стороной ладони, а после, невзирая на боль и боязнь причинить себе вред, она попыталась залезть ногтями внутрь, лишь бы он перестал чесаться. Но чем больше она чесала, тем сильнее зудила. Появилось желание засунуть пальцы в глаза и почесать их изнутри, потому что ей казалось, что зуд засел именно там, где-то в мозгу. С той стороны глаз. Она сняла себе синюю блузку и начала чесать бока, затем спину и шею. Все ее тело чесалось, и она не знала, за что браться. Когда она очередной раз попыталась дотянуться до источника зуда в глазу, то сделала себе больно. Ей показалось, что она повредила глаз. Продолжая чесать лицо, руки, шею и тело, а теперь еще и ноги, она посмотрела в зеркало. В этот раз она увидела там не ту странную девушку, которая отказалась ей что-либо показывать. Она увидела свое раскрасневшееся лицо. Увидела распухший глаз и кровавые следы после ногтей на щеках. Она приблизилась к зеркалу, пытаясь разглядеть, все ли в порядке с ее глазом. И в этот момент, когда она максимально ясно смотрела на свой распухший глаз, который обливался слезами, она увидела, как он шевелится» словно ее глазное яблоко кто-то толкал изнутри. Она не чувствовала боли, но страх тут же прошелся по всему телу. Кто-то или что-то сидело у нее в мозгу, и оно пыталось вылезти. Несмотря на то, что все ее тело ныло от изнеможения, а кожа покрылась красными рубцами и прыщами, она скривила лицо, словно красит ресницы, раздвинула пальцами веки и попыталась увидеть хоть что-то. И Это что-то не заставило себя долго ждать. В ямке между глазом и носом, где чаще всего скапливаются слезы, показалась черная точка. Она увеличивалась, пока не превратилась в тонкую палочку, больше напоминающую нить. Вика завороженно смотрела в зеркало, на время забыв о том, что все ее тело зудит так, словно с нее сняли кожу, словно исхлестали крапивой. Из желобка выскочила черная нить, а за ней уже вылезла другая, точно такая же. А после... Появилась и головка жука. Он выглянул, осмотрелся и протиснул дальше свое толстое тельце. Вика по-прежнему не чувствовала боли. Она ощущала лишь самое глубокое отвращение к жуку, который каким-то образом забрался к ней в голову. Жук тем временем выпус уже наполовину и неприятно щекотал лапками внутренности. Когда его лапки коснулись глазного яблока, века машинально закрылась, придавив жука. Он начал судорожно пытаться освободиться, царапая века и нежную кожу. Он все-таки протиснул свое прямоугольное тельце и, взобравшись на нос, расправил крылья и взлетел. Глаз тут же перестал чесаться, словно и не было зуда, словно она не пыталась дотянуться ногтями до другой стороны глазного яблока. Это было похоже на нарыв, который уже три дня к ряду болит, пульсирует и дергает но стоит сделать отверстие и надавить, как боль покидает тело вместе с гноем. Глаз больше не чесался, но тело продолжало требовать. Вика словно помнилась и начала вновь раздирать кожу. Вновь ее ногти впились до мяса. Левая рука превратилась в нечто жуткое. Кровь прорывалась через глубокие ссадины и капала на пол. Не помня себя, она царапала все, до чего дотягивалась. Когда она кинула взгляд на кровавые руки то заметила, что и они начали покрываться мелкими черными точками. Они возникали на ладонях, на предплечье. Быть может, все ее тело покрылось этими точками, но она этого не видела. Она завороженно смотрела на руки, даже перестав раздирать кожу. Точки начали увеличиваться, и она увидела, как из нее, из кровавых ран, из-под кожи, начали выползать насекомые. Жуки, мухи, комары, тараканы... Разрывая мелкие раны, они протискивали свои тельца на белый свет и, расправив крылья, улетали. Некоторые падали на пол, так как их крылья были склеены кровью. Бика закричала и начала давить насекомых. Но сколько бы она их не убивала, из нее выползали новые. Обе ее руки покрылись крошечными отверстиями, как гнездами, словно ее кожа превратилась в пчелиные соты. Только вот вместо меда из отверстий лилась ее кровь. Насекомых становилось все больше. Они вылезали отовсюду из комода, из под журналов и ящиков. Они превратились в какую-то черную реку в этом тусклом свете, и эта река текла к центру комнаты, где насекомых уже собралось достаточно. Они сбились в одну большую кучу, которая росла на глазах. В одну секунду все ее изувеченное и изуродованное тело перестало чесаться, словно последнее насекомое только что покинуло его. Выбралась, оставив после себя крошечную ранку и улетела. Но теперь на место зуда пришла боль от царапин, от ушиба на голове и от глубоких ран на щеке и руках. Вика со страхом вытянула перед собой руки, осматривая глубокие ссадины, наблюдая, как кровь скапливается и капает на пол. А насекомые продолжали скапливаться в одном месте, в центре комнаты. Жужжащая двигающаяся куча доходила уже выше колен. Комната наполнилась звуками насекомых и хлопающими крыльями маленькими жесткими лапками. Вике показалось, что они пищат. Пищат, как маленькие дети, брошенные матерью. Боясь подойти к черной куче, Вика отошла к двери и прижалась к стене. Она завораженно смотрела, как насекомые черными ручьями стекаются в одно место. Когда куча достигла ее роста, то начала деформироваться. Из бесформенной движущейся груды насекомых начали образовываться руки, ноги и голова человека. Вику затрясло от страха. Она боялась даже пошевелиться. Она как загипнотизированная смотрела на то, как куча превратилась в человека и сделала несколько шагов в ее направлении. «Остался последний этап», сказал человек, созданный насекомыми, и голос его был соткан из множества ударов крыльями. Твои друзья, «Твои друзья уже выполнили вы часть ритуала. ритуала. Теперь, Теперь твоя очередь. очередь!» Вика не могла ответить. Она кричала, плакала и задыхалась. Ее грудь вздымалась, как после бега, а в голове не было ни единой мысли, кроме всепоглощающего чувства страха. Она больше не чувствовала боли в руках и отсаден на лице. Единственным ее желанием было поскорее отсюда убраться. «Время, «Время спасать подругу!» Сказало существо, и в этот самый момент Вика услышала крик Насти. Скорее всего, из соседней комнаты уже давно доносился Виск ее подруги, но она услышала его только сейчас. Вика обернулась, дернула ручку двери и увидела тьму, увидела ночь, сотканную словно из чего-то физического, чего-то осязаемого, как черная вата или как пепел от бумаги. После она увидела существ, подобных тому, которые появились в ее комнате. Только в отличие от насекомых, были сотканы и вылеплены из тьмы. Они окружили слабый огонек свечи Насти и пытались ее схватить. Она увидела свою подругу, окруженную темными фигурами. Увидела их костлявые руки, которые сейчас ее схватят. «Настя, беги ко мне! Дай руку!» Подруга словно проснулась от крика и, бросив свой единственный источник света, помчалась к Вике. Но только она встала, как тут же рухнула на пол. Этим воспользовались тени и начали хватать ее за одежду, вырывая клоки волос и хлестая ее по спине. Настя карабкалась по полу, как альпинист на вертикальную гору. Вика хотела помочь подруге, но боялась двинуться. Внезапно она закричала и потянула руку в эту всепоглощающую тьму. Через секунду она почувствовала, как в ее потную ладонь легла холодная рука подруги. «Вика, помоги!» – кричала Настя. Вика изо всех сил потянула подругу. Она уперлась ногами в косяк двери, чтобы тянуть сильнее. Но тени уже схватили Настю за ноги. Они до крови раздирали кожу на ее спине. Они вырывали клочья волос и сдирали куски кожи. Вика видела животный страх в глазах Насти. Видела и знала, что она единственный шанс на спасение подруги. Она не замечала боли в своих руках. Настя дотянулась второй рукой и, как клещ, вцепилась в окровавленную руку Вики. Она хватала за раны, за глубокие ямки, где недавно были насекомые. Но кровь лилась по рукам, и Настя чувствовала, как ее пальцы скользят. С каждой секунды они смещались на миллиметр. Она перехватилась, но пальцы все равно продолжали съезжать. «Держи меня!» — прокричала она и взмыла в воздух. Тени схватили ее. Настя, держась за руку подруги, летала по черной комнате. «Хватит!» Вика услышала тот странный голос тысяч насекомых. Она напрягла все силы и, побагровев от натуги, продолжала тянуть подругу за руку. Она закрыла глаза и начала кричать. Крик придавал ей сил. И в одну секунду ей показалось, что тени отпустили Настю. Она по-прежнему сжимала руку подруги, но рука Насти не реагировала. Внезапно Вика завалилась на спину, так как тяжести больше не было. «Но ведь, Но ведь рука... рука!» Она открыла глаза и увидела, что держит в своих руках безжизненную руку подруги. Оторванная ровно по локоть рука капала кровью и последний раз сжала пальцы. Вика, обезумев от страха, отбросила руку, а сама повернулась спиной к запертой двери. Существо из насекомых нависало над ней. Жуки, мухи, сроконожки, макрицы волнами двигались, а существо блестело на свету бесконечным множеством сверкающих панцирей. Время пришло. Руки существа удлинились и схватили Вику за ноги. Девушка взлетела в воздух, как пушинка. Она болталась вверх ногами под потолком, но уже не могла кричать. Все ее тело болело. Она чувствовала, как по ней бегают сотни, тысячи, десятки тысяч ножек. Твердые панцири царапали окровавленные руки и кожу. С высоты комнаты Вика посмотрела вниз, увидев четкий круг с четырьмя отметинами, который также был сделан из жуков и тараканов. Линии круга блестели и двигались, как иллюзорная картинка в интернете. Она упала на пол в центр круга. Существо растянуло тело девушки, чтобы ее руки и ноги касались тех самых точек. Вика продолжала кричать, но насекомые начали забираться ей в рот. Она начала задыхаться, чувствовала, как панцири, усики и ножки хрустят на зубах. Насекомые обволокли ее. Они забирались в уши, глаза, нос. Они словно возвращались в свои норки в ее коже, прятались, будто бы сейчас снова распылят дихлофос. Еще немного и она бы задохнулась, но в один момент все мошки, жуки, мокрицы, сороконожки, мухи, тараканы, блохи просто испарились. Они исчезли не оставив после себя ничего. Вика продолжала лежать в круге. Она тяжело дышала, изголодавшись по кислороду. И в этот миг, словно содрогнулся весь дом, прошелся звук, тяжелый и жирный звук, как тогда, когда словно кто-то задел огромный камертон. Только в этот раз звук был глубже и тяжелее. Он растекался по дому, и от него дрожали стены». Мебель начала прыгать на месте. С комодой три лежа посыпались расчески и шкатулки. Стопка журналов съехала на пол. Кровать, как стиральная машина на отжиме, медленно скакала к центру комнаты. Еще чуть-чуть, и она раздавит Вику. Но девушка уже не могла убежать. Она не могла двинуться. Когда все прекратилось, и кровать замерла в сантиметре от ее головы, дверь открылась, и на пороге появился тот самый администратор. Глава 5. Администратор После того, как он выполнил свою рутинную работу, страшным голосом рассказал страшную историю про ведьму, про дом, про бла-бла-бла, заклятия, обряды, он со спокойной душой ушел в крохотную комнату с мониторами. Развалившись на стуле, как в кресле, он закинул ноги на стол и полез в телефон. Он уже тысячу раз видел, как люди сжались друг к другу в первой комнате, как долго пытались из нее выбраться. Ведь не каждый будет совать клочок бумаги под огонь. У него, кстати, этих клочков еще штук 300 за спиной лежало. На трех мониторах, поделенных на четыре части, были выведены изображения всех комнат в нескольких ракурсах. Когда посетители зажгли свечи, мониторы вспыхнули ярким светом, но камеры быстро сфокусировались и вновь показали достойную картинку. Администратор даже бровью не повел. Новые мемы и посты были намного интереснее, чем то, что происходило на экране. Нашли, Нашли свечи, свечи, зажгли, зажгли их, их, молодцы. Но пришлось отлипнуть от телефона, когда ребята из телевизора перешли в другую комнату. О, О что-то что быстро. быстро. Выключив телефон, начал наблюдать за посетителями. В тесную комнатку вошел Вова, тоже из персонала. Держа кружку горячего чая возле груди, он странно посмотрел на Саню, который смотрел на мониторы и спросил. "Что там? Ребята-профессионалы? Сразу догадались бумажку над свечой подержать. Может быть, они у нас уже были? Не, я не помню их. Как ты думаешь, за сколько пройдут?» Вова задумался. «Ну, ставлю на час. Час двадцать. А я ставлю до часа. Идёт?» Вова подозрительно осмотрел вытянутую руку, но все-таки пожал и согласился. Теперь они уже вместе начали наблюдать за посетителями, которые шерстили круглую комнату. Парень с пышной шевелюрой забрался на плечи короткостриженному и копался в свечах. «Ну и а чего вы там, вы там копошитесь? копошитесь?» Саня махнул рукой, словно только что его любимая футбольная команда допустила оплошность. «Да вот же на стене картина, там предметы. Зеркало вы уже нашли. Кнопку тоже нашли». Вова же только просматривал на часы и хитро улыбался. «Ну, наконец-то!» – обрадовался Саня, когда ребята из монитора встали на кнопки и оказались поодиночке. Потирая руки от скорой наживы, Саня взглянул на часы и затряс кулаками. Он смотрел за парнем с шевелюрой, который долго ходил по чердаку, зачем-то возвращался к лестнице и вновь подымался. «Часы! Часы рядом с пианино!» – злился он. «Я, Я самых сам туда, туда положил! Да возьми ты их! их. Вон, они. Вон они!» Парень подошел к пианино. «Ну? Ну?» По всему дому прокатился густой звук пианино, и мониторы засеребрились снегом. Э, какого?» <звольный> — <бодрофольник> э, <какого?" звольный бодрофольник> э, крикнул Саня и несколько раз ударил по технике. «Че так? Опять сервак, наверное, перезагружать надо. В прошлый раз помогло. Может, они там что-то натворили?» <звольный> — <бодрофольник> кивнул вова на мониторы. «Как? Бред какой-то. Ладно, подождем». «Может, прервем? Давай подождем, пока горит свеча, а потом подождем еще 10 минут и пойдем. Не хочу проигрывать». «О, смотри-ка, что покажу». Саня достал телефон и включил видео. Спустя примерно минут сорок Вова сказал «Ну, мое время подошло, надо бы сходить». «Ладно, ладно, пойдем», — недовольно ответил Саня и встал. Он был недоволен тем, что уже проиграл, и тем, что приходится прервать квест, и даже тем, что приходилось тащиться по дому и делать лишнюю работу». Позвенев тяжелой связкой ключей, Саня пропустил вперед Вову. Они прошли первую комнату со стойкой администратора. Саня включил свет во всем доме, и они открыли дверь во вторую, где со стен на них смотрели мрачные картины. Открыли третью и замерли. В центре комнаты в луже крови лежала девушка. Зеркало было разбито, на ее ногах... Зияла огромная кровавая дыра. Вся ее спина была изорвана и изуродована. Сквозь рваную одежду проступала кровавая плоть, словно ее били хлыстом. Клочки волос валялись по всей комнате. Они не сразу заметили, что у девушки нет правой руки. Коротким обрубком она тянулась до двери, распластавшись на полу. Парни стояли без движения. Вова хотел звонить в полицию, но из соседней комнаты послышался сдавленный хрип. Ребята переглянулись и по краю, по самой стенке, чтобы не наступить в кровь, хотя сделать это было почти невозможно, поспешили до двери спальни. Когда они открыли дверь, на полу лежала вторая девушка. Ее лицо было изуродовано, как будто она попала в аварию, а руки были покрыты лопнувшими язвами. «Вам помочь?» – испуганно спросил Саня и взглянул на Вову. Девушка легко встала на ноги и отряхнула пыль с колен, что весьма удивило парней. Она двигалась спокойно и уверенно, словно не чувствовала боли от своих увечий. «Я справлюсь», — сказала девушка с голосом, похожим на лязг металла. «Вы... вы уверены?» — ошарашенно спросил Вова. «Я только что, словно заново родилась». От ее противного голоса хотелось закрыть уши. «Лучше я себя еще не чувствовала». И уверенным шагом она пошла мимо парней, одарив их пустым и тусклым взглядом. Написал Егор Куликов. Аудиоадаптацию подготовил Гиманан.